Глава седьмая Блинов рассеянным взглядом проводил сладкую парочку, как он мысленно уже нарек их, и потянулся к графину. В душе он чувствовал глухое раздражение на самого себя и на эту девку Луизу, и на грузина. — Надо закругляться, все равно тут не будет покоя, — подумал тоскливо. И словно в подтверждение этой мысли, очередная дама, ничего не спрашивая, выдвинула стул и села, устремив на него наглые глазки. «Скучаем — Скучаем? — спросила игрива. В отличие от Луизы, это было не столь привлекательное, вернее, совсем не привлекательное. Блинов чуть не взвыл от досады и подозвал погодившегося рядом официанта. «Слушай, Валек, мы ведь договорились с тобой». Официант, не дослушав, метнул в ее сторону многозначительный взгляд и незадачливую даму словно ветром сдуло. «Липнут ко всем, как мухи», — как бы оправдываясь развел Валентин руками. «Разве за каждой уследишь?» В это время мимо столика, прижавшись к плечу солидного дядьки, Продефилировала Луиза. Кокетливо поиграв пальчиками официанту, она смерила Блинова презрительным взглядом, чуть было замедлила шаг, но тут же резко отвернулась, торопливо увлекая за собой самодовольного толстячка. Причина испуга была очевидна. Из глубины зала шел Каха. Алексей только головой покачал. — Жалею, что у тебя с ней не срослось, — усмехнулся Валентин и присел на стул. Ему показалось, что он угадал мысли своего клиента, да и, судя по всему, был явно не прочь побеседовать. «Не огорчайся! Зато и сам целее будешь, и бабки твои при тебе останутся». Я охотно пояснил. «Это они в его номер отправились». «Ну, ты открыл Америку», — иронично усмехнулся Блинов. «Значит, что там дальше будет, тебе неинтересно услышать?» «Да нет. Отчего же?» — засмеялся Алексей. «Просвети деревню». «А будет во что?» Валентин сделал вид, что не заметил иронии. Очень скоро туда же заявится ее разгневанный муж с представителями прессы в виде двух отмороженных качков. На самом деле это все ее подельники. Так вот я не думаю, что знакомство с ними доставило бы тебе удовольствие. Кстати, вон те справа от тебя, видишь? Да-да, те самые. Ну и как тебе эти бычки? Убеждают, оценил Алексей. А как у них с мозгами? Ситуация действительно заинтересовала его, и официант это видел. А зачем им лишний груз? презрительно прыснул он. Сказал же отморозки. Он, кажись, уже стартует. Значит, сигнал получен. И что, разведут мужика на бабке А ты как думал? Сейчас накроют с поличным командировочного тюфяка, который в быту и примерный семьянин, и коммунист кристально честный, а чуть за ворота блудники пройдоха. Вот они его и раскрутят на всю катушку. Не парься, информация о Аллахе у них достоверная. К пустому ее не подсунут. «Только к тому, у кого полный бумажник, а главное, кто пуще всего боится огласки». «Это и та огласка его и припугнут. А чуть позже, когда мужик созреет, появится некий гражданин кавказской наружности». Валентин помедлил, оглянулся по сторонам и пытливо взглянув на Блинова, закончил. «Кстати, уже знакомый тебе. Он только что говорил с тобой». «Каха этот? Он самый. Сутенер ихний». Он вроде как из администрации гостиницы и начинает уговаривать прессу, а заодно и оскорбленного мужа не выносить ссоры из избы, а уладит все полюбовно. Тут же озвучивает цену, и насмерть перепуганный любитель клубнички с готовностью расстается с бабками, лишь бы не узнала жена, а главная партия. В результате все довольны, и больше всех этот лопух, и никто никуда не жалуется, догадался Алексей. «Точно!» Валентин откинулся на спинку стула, спросился с мишинкой в голосе. «Ну, — Но как тебе это? Ты ведь едва не оказался на месте этого лоха. — Я не мог им оказаться, Валек, — серьезно сказал Алексей. — Хотя бы потому, что мне пока еще рано бояться огласки. Никаких высоких постов я пока что не занимаю. Не знаю, к сожалению или к счастью, если взять во внимание данный момент. Да и вряд ли когда займу. Нет, спасибо, конечно, что ты все это рассказал, но вот зачем до меня не доходят. Валентин словно ждал этих слов, наклонился к нему через стол. Чтобы осторожнее был, понял? Девка явно хочет выйти из игры и ищет того, кто помог бы ей в этом. Она ведь в Москве на факультете журналистики учится. А здесь на каникулах, у кого-то из родственников. Видать, наобещали ей, что будет лишь не более чем приманкой. Вот и погналась за бабками, да и увязла. Но это я так, к слову. А вот что всерьез. Луиза что-то хотел от тебя, и это не понравилось Кахе. Она не может и шагу ступить без их ведома. Не знаю уж, чем ты разозлил или обидел его, но он явно хотел что-то затеять. Хотел или хочет?» Перебил Алексей. «Сейчас уже наверняка расхотел. Раз я с тобой сижу, значит, ему тут делать нечего. Он это уже увидел и прекрасно понял. Но если все же подойдет, сам на скандал не нарывайся. Будь с ним повежливее. Ты ведь чужом...» — Городе. А у него здесь все схвачено. Мужик он мстительный, вполне может подождать и до завтра, когда ты не сможешь рассчитывать на меня. — Да провались они все. Во внезапной апатии махнул рукой Блинов и сутенеры, и особенно журналисты. По мне, так все они друг друга стоят. Но все равно еще раз спасибо за участие. Давай счет, Валек, финиш. — Уходишь? — искренне удивился тот. — Надеюсь, ты не испугался? — Страшно нету, — с казахским акцентом сказал Алексей. — Тошно, это да. И что-то уж больно не весело Не мой, видать, день. Ну, как знаешь. Но, как я сказал, если что, да, то я тут. Ранним утром Алексей уже ехал по Чарклаксскому тракту. Время от времени он внезапно ловил себя на том, что мчится совершенно не видя дороги. Останавливался какое-то время, сидел без движения, чтобы сконцентрироваться, и снова гнал машину, сломя голову, то есть как на автопилоте. Более или менее пришел в себя лишь к вечеру перед самой Карагандой, но даже не стал заезжать в город, а, заправив машину, продолжил путь, пока не стемнело. Только тогда съехал в пустынном месте с трассы и заночевал прямо в машине. Столь же резво начал он и второй отрезок пути, намереваясь к вечеру прибыть в Алма-Ату, но уже в полдень почувствовал какую-то дикую нефизическую усталость и слабость по всему телу, и вынужден был остановиться. Раз, другой... Так с частыми остановками к концу дня добрался до Балхаша и, понимая, что вряд ли сможет провести еще одну ночь в машине, быстро отыскал гостиницу. Труда это не составило, благо городишка он знал по-прежнему еще своим рейсом дальнобойщика. Номер был на двоих, и в нем уже хозяйничал парень на вид чуть постарше Блинова. Хозяйничание выражалось в том, что он кипятил в кружке воду запрещенным в гостиницах самодельным кипятильником, немудрящее устройство из двух бритвенных лезвий с проводками. — О, земляк! — шумно обрадовался он при виде Алексея. — А я только что в окно видел, как ты тачку на стоянку загонял. — Смотрю. Номера алма -Атинские. И протянул руку для приветствия. — Юра Малов! Когда-то был Юрием Ивановичем, инженером. Теперь вот перегоняю машины. — Алексей! — ответил на рукопожатие Блинов и хотел что-то добавить, но бывший инженер не дослушал. — Леха, значит? — уточнил по-свойски. Похоже, Блинов интересовал его только как слушатель и меньше всего, кем он являлся. что, впрочем, вполне устраивало и Алексея. Ничего, кроме неодолимой усталости и полнейшего равнодушия, он не чувствовал. Даже разговаривать не хотелось. «А я еще подумал, что вот бы, мол, мужик ко мне на постой определился, чтобы хоть поболтать было с кем», — продолжал Юрий. «И надо же, напророчил. Да ты располагайся, располагайся. Апартаменты, конечно, не люкс, но сейчас чайку заварим, да у меня вон сникерсы-пикерсы припасены, и все будет как в лучших отелях Парижа». Но, как уже сказал... перегонщики При нынешнем раздрае как-то надо выживать. А на зарплату инженера в 120 рублей много ли разживешься?» «Да был бы один, еще куда ни шло. Но ведь семья, дети. Старший сын в школу пошел, другой подрастает. На все деньги надо. А где их взять?» «Вот с напарником мы решили бизнесом заняться. Не на пустом, конечно, месте, связи у него хорошие в Приморье. Да и начальник капитал позволил. Его, не мой. У меня было, как у латыша». Всех и богатства, что долги до да душа. Ну, организовали фирму на двоих. Заказов на иномарке хоть отбавляй, благо конкуренции большой пока нет. Он, значит, покупает машину на заказ и гонит от Владивостока до Иркутска, а я, стал бы дальше до места. А места разные по всему Союзу. Вот сейчас пригнал тутошнему буржую, новый русский, Тойоту японскую. Так-то лайба ничего классная, только праворульная, приноровиться надо». Но мне уже не впервое, будто так и надо. А катит, о, я тебе дам. И расход бензина не пример нашим жестяным коробкам. А уж буржуин-то рад, у, так и ходит Гоголем. Ну и тут же друг его просит еще одну машину доставить. Вчера по телефону уже предварительно обговорили, что к чему. В общем, без дела не сидим, только успевай поворачиваться. Тут он о чем-то догадался. Кстати, ты сейчас из Ломаты? Алексей молча покачал головой. «Да ну!» — просеял Юрий. «Неужели в алмату «А куда же мне больше ехать?» Мне сдержало улыбки Блинов. «Раз не оттуда, значит, туда». Ему нравилась непосредственность этого парня и его разговорчивость. Тем более, что самому, как уже было сказано, говорить не хотелось. Кажется, теперь увидел это Ямалов и озадачился. «Слушай, ты, видать, тоже отмахал порядочно, а я тебе тут басни рассказываю». «Свободное ухо нашел». «А откуда катишь, если не секрет?» «Из Омска». «Тоже порядочно». Ты не обижайся на мою болтовню. Бывает так, намолчишься за несколько суток пути, что потом не остановить. Ну, чай готов, индийский, между прочим. Можно и взбодриться. Ты как на это? Чай — это хорошо. Кивнул Алексей и, разведя руками, проговорил на манер казахов. Чай не пьешь, откуда сила берешь. Во-во! — подхватил Малов. А чай попил совсем ослаб. Садись. Алексей подсел к столу, взял Снекерс. Я смотрю, шоколад у тебя французский, чай индийский. «Машины гоняешь японские, сплошная за границей». «Значит, есть смысл такой гонки, а? Нормально?» «Имею в виду заработок». «Нормуль! Одна такая ходка и 4 а то и все пять моих прежних месячных зарплат. Больше того...» Юрий склонился к Алексею уже тише, будто кто-то мог их послушать. «Через месяц-другой смогу других перегонщиков нанимать. Как это уже делает мой напарник. А сам буду только бабки подсчитывать. Так-то вот». Он выпрямился с довольным видом, потирая руки. Потом, не переставая балагурить, ловко разлил чай по стаканам, один пододвинул Алексею и, глядя на него, почему-то озабоченно покачал головой. «Сам-то когда домой собираешься?» «Утром, а что?» — насторожился Блино. «Да нет, ничего. Вид у тебя не важнецкий. Больной, прямо скажем, вид. А ведь до Алматы еще добрых 600 шестьсот с гаком «Так давай, я тебя и найму», — полушутя полусерьезно предложил Алексей. «Ты ведь зачем-то про Алмату спрашивал?» «Ну, зачем же нанимать?» — расслабился улыбкой Юра. «Возьмешь попутчики и все дела». Потому и спрашивал, что заказчик новый оттуда, ну, тот, с которым по телефону балакал, мужик, видать, привередливый, раз даже другану своему буржуину не доверяет, лично хочет все насчет машины обговорить, ну, чтобы там прибамбасы, штучки-дрючки всякие. Вот поутру хотел уже на поезде отправиться. «Ну, если, лёша ты это серьезно?» — вполне, — подтвердил тот. Говорят же, что хороший попутчик — половина дороги. Грех не использовать такой шанс. Тебе ли это не знать? Честно говоря, последние километры сюда я боялся, что сознание потеряю, поэтому телепался, как на телеге. Тогда чего уж лучше? И тебя доставлю по высшему разряду, и... Юра довольно рассмеялся. И сам доставлюсь. Вот уж где сразу два зайца убить получится, а? Постой-ка. Он вдруг засуетился, словно боялся, что Алексей передумает... Отставить стакан с недопитым чаем и нагнувшись, достал из-под стола небольшой дипломат. Поколдовав над шифром замка, открыл его и извлек что-то. «Это мой атлас», — пояснил гордо и развернул перед собой аккуратно сложенную карту. При этом на стол скользнула фотография. Он любовно оглядел ее, отложил и, чуть смущаясь проявленной сентиментальностью, улыбнулся. «Мои огурцы, Коля и Толя. Оба с матерью». И вернулся к карте. «Так...» «Точно помню, что можно где-то порядком срезать угол. Сейчас прикинем, где...» «Так, так...» «Оставь поиски», — добродушно усмехнулся Блинов. «Я и без карты покажу, где. В рейсы тут одно время на КамАЗе ходил, изучил, в общем». «Ну, тогда я пас», — искренне обрадовался Малов. «Повезло мне с тобой, прямо скажу». «Да и мне с тобой», — повеселил и Алексей, и указал на фотку. «Могу взглянуть на твоих огурцов? Коля и Толя, говоришь?» «Хорошие бутузы». «Ага». Расплылся от удовольствия явно польщенный Юрий. «В мать пошли, в Зою!» Алексей невольно задержал свой взгляд на этой женщине. Что-то в ней тотчас напомнило ему о Рите, и он понял, что. Во всем ее облике было смирение, покорность и в то же время достоинство. Человек знал себе цену. «Красивая семья», — вздохнул он. «Но как же жена отпускает тебя? Бизнес-то твой по нашим временам уж больно рисковый. Мало ли что в дороге случается. Да ты и сам...» Не боишься надолго их одних оставлять. Боюсь ли, нет ли, куда деваться, — пожал плечами Юра. Говорил же про свой оклад. Правда, у Зои на этот счет другое мнение. Не умрем, мол, с голод, другие же как-то живут, ну и т.д. Но, понимаешь, Леша, он как бы искал поддержки. Не хочу я не жить, а выживать, тем более как-то, мужики я или нет. В общем, уговорил. — Не скрою, там еще одно обстоятельство было, что заставило ее согласиться со мной. Но это так, мелочи жизни. — Ну, а что до пацанов, то Зоя их в обиду не даст, надежной матери нету. Тут он хмыкнул и как-то снисходительно по-доброму улыбнулся. — Да и защита у нее с некоторых пор от всех бед появилась. — Это какая же? — поинтересовался Блинов. — Милиция, что ли? — Да ты что, Леша? — Если уж от кого искать защиту, так это как раз от нынешней милиции. Они же первые бандиты, и не только на дорогах. Он ну, насмотрелся я на это чудо природы. — Видел бы ты, как они перегонщиков дают, просто без зазрения совести. — Ну, это-то как раз мне доводилось видеть, — усмехнулся Алексей. — лёша то, что ты тогда видел цветочки по сравнению с тем, что творится сейчас, они уже не дают, безбожно грабят. Безбожно — значит, без Бога, чуешь? А у Зои защита — сам Бог. Малов снова разулыбался. Ну, во всяком случае, она так думает. И искренне верит в это. Она, а ты? Так весь и подобрался Алексей. А что я? Она верит, и ладно. Пусть верит. Было бы ей хорошо, а мне и всяко-разно сойдет. Недавно это у нее, с той минуты, как младший сын после тяжелой травмы на поправку пошел. Года три, пожалуй, будет. Я-то понимаю, что лекарства помогли, а вот она и решила, что это Бог ее молитвы услышал». Чего ж, мол, раньше они не помогали, а как церковь стала просить Бога, то и встал сынок? Ну что ж, я разубеждать, что ли, буду. Ладно, еще бы одна молилась, а то ведь они действительно всей церковью, в которую, как я считал, ее затянули, на коленях стояли. Попробуй убедить теперь, что это случайно совпало. Нет, пусть верит от этого плохо еще никому не было. А мне так и вовсе помогло. Правда, совсем с другой стороны, Юрий рассмеялся, сильно помогло. Хоть и не стал я верующим, зато избавился от членства в горячо любимой партии. В кавычках, конечно, горячо любимой. Тут он оборвал смех. — Что-то я уж больно разоткровенничался с тобой, алёш Вдруг, да ты коммунист, тебе неприятно это слышать. — А, все мы коммунисты, — отмахнулся Алексей. — Блок-то у нас, сам знаешь какой, коммунистов и беспартийных. — Народ и партия едины, то бишь, все мы одного поля ягоды. Так что продолжай, интересно мне. — Так, а на чем я остановился принял тот озабоченный вид. Теперь рассмеялись уже оба. Алексей даже не заметил, как прошли и слабости и апатия, и уже с нескрываемым интересом слушал Юрия. — На счастливом избавлении от партии, — подсказал Алексей, ухмыляясь. — Что-то там помогло тебе, я даже догадываюсь, что. но скажи. — По-моему, это те мелочи жизни, о которых ты уже упомянул. Они самые. Честно признаться, это больше всего и подвигло меня бросить работу и податься в перегонщики. «Так и признавайся, я тебя не выдам», — продолжал шутить Алексей. «Ладно, поверю на слово». «Видишь ли, на этот бизнес меня уже подбивал бывший однокашник из института, но я все колебался, так как со дня на день ждал повышения на должность замначальника цеха. И опыт работы и стаж позволяли надеяться. Короче, был я кандидатом номер один. А это, брат ты мой, не фунт изюма, а вполне себе солидная добавка к окладу». Там уже и жить бы можно, и не обязательно в рискованной авантюры ввязываться. И вот как-то объявляют по динамику, что, мол, инженеру Малову в конце рабочего дня явиться в партком. Ну, понятно, для чего. Все напутственно по плечу похлопывают, дескать, отметить бы не мешало. Кое-как дождался конца смены, бегу из цеха в радостном предвкушении, прикидываю на ходу, сколько потратить на обмывку должности, да где сколько сэкономить. а парторг мне вместо ожидаемого поздравления официально так, будто никогда и не выпивали вместе, так, мол, и так, товарищ Малов, поскольку поступил сигнал, что ваша жена посещает церковь баптистов, то придется с вступлением должность повременить». Увлеченный воспоминаниями несостоявшийся замначальника цеха заново и, видимо, не в первый раз, переживал крах своих собственных надежд и иллюзий, и не замечал, что его собеседник все ниже опускал голову, а его улыбка сменилась страдальческим выражением лица. Теперь он сидел, опираясь подбородком на тыльную сторону сомкнутых ладоней. Ситуация один в один напомнила его собственную. «Ну, понятно», — опешил я от такого разворота-поворота, — продолжал Малов. «Будто уши от холодной воды на голову вылили. Толком даже не соображу, что сказать, и чувствую, что нужно бы возразить, а слов нету». Только лезут башку умные мысли насчет свободы вероисповедания. А кому их тут скажешь? Вот и ляпнул с кондачка. А какое, говорю, отношение жена имеет к нашему заводу? Вы что, Юрий Иванович, и правда не понимаете всей серьезности вопроса? Слащаво так улыбается Парторг. Ну тогда это нас лишний раз убеждает, что решение не поддерживать вашу кандидатуру было правильным, и мне вас жаль». А ну, как спросят рабочие, дескать, что это за коммунист, у которого жена верит в Бога? Или начальнику, мол, можно такую иметь а другим никак? Что мы им сможем возразить? Представили? Нет, негоже это. Вот как наведете порядок в доме, отвадите жену от Бога, тогда и разговор будет. Стою как оплеванный. Я и раньше слышал, что парторг своего родственника на должность эту метит, но не верил. Пацан только что из института, какой может быть из него за И Может, оказывается. Только теперь я разглядел, что он там за боковым столом сидит. Вот тогда-то зло и взял на весь белый свет. Послушайте, спрашиваю, а если я не хочу свою жену в порядок ваш приводить, тогда как? Тогда, стражится он, придется партбилет сдать. Ну, я вас за язык не тянул, говорю, с таким видом, будто этого только и ждал. И партбилет на стол. Бац! Извольте принять, говорю. потому как не имею привычки откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня». Юрий энергично мотнул головой, словно отгоняя на вождение. «Знаешь, Леша, готовил-то я его совсем к другому, даже стыдно вспоминать к чему. Нет, ты только представь, хотел тот билет прилюдно поцеловать в благодарность за заботу партии. Даже перед зеркалом специально репетировал. Тьфу! Вот ведь до чего затурканным может стать человек от такого жизненного беспросвета». И смолк. не переставая качать головой. Потом украдкой взглянул на Алексея и увидел, что тот сидит в каком-то отстраненном состоянии, даже вроде как ладонями уши закрыл. «Так ты не слушаешь?» — огорчился. «А я тут распинаюсь». Нет, Алексей слушал. Слушал и в памяти невольно перебирал в деталях тот момент малодушия, когда нужно было защитить Риту. Вот так, как сделал этот парень. Не потворствуя начальнику, он не дал в обиду жену, и этим в первую очередь защитил себя. Потому что ему никогда не придется презирать самого себя. Не будет он в такой же вот безысходной тоске искать, ну, хоть какое-нибудь оправдание своей подлости по отношению к самому близкому человеку. Но как? Как же он мог предать Риту и того маленького человечка фотку, которого также мог бы сейчас с гордостью показывать своему счастливому собеседнику? Ведь в том, что тот был счастлив, сомнений не было. А он, Блинов, никогда уже не сможет испытать подобное. Никогда он не сможет сказать «Вот он, мой огурец». Никогда. Все, я слушаю, Юра. Все. Алексей медленно отнял руки от лица, и Юрий поразился вмиг произошедшей в нем перемене. Это был снова усталый, как при недавнем появлении в номере парень, но теперь еще и с отрешенным, полным, щемящей тоски взглядом. Ты явно переутомился, парень. Встревожился он и положил руку на плечо Блинова. — Давай-ка отдохни, а то меня ведь не переслушаешь. И поскольку Алексей в ответ не шелохнулся, предложил. — Или наоборот, расскажи, что стряслось. Я же вижу. Глядишь, может быть, и чем помогу? И Алексей вдруг почувствовал неодолимое желание поделиться, без преувеличения сказать, постигший его бедой. и злить душу прямо сейчас именно вот этому незнакомому человеку. Может быть, потому что он выказывал такое искреннее, непритворное участие, а может быть, потому что незнакомцу легче открыть сердце. Завтра они расстанутся, и тот уже никогда не напомнит об услышанном, даже если сам Алексей пожалеет потом, что поддался минутной слабости, и, возможно, открыл то, чего не стоило бы. Ну и не придется ломать голову над вопросом, Надо ли было вообще делиться с кем-то? Что было, то бы поросло. Вспомнилась любимая поговорка отца. Лишь за полночь закончили новые друзья свою долгую, оказавшуюся столь задушевной беседу. И еще оказалось, что Юра гораст не только говорить, но умеет и слушать, не перебивая. Качество не столь уж и часто встречающееся в человеках. «А я верю, что ты все же вернешь Риту», — подытожил он, укладывая спать. — Если захочешь, конечно. Кому-то она сообщила свой новый адрес. Вот перво и поезжай в ее бывшую церковь. — Ну, допустим, я узнал адрес, — предположил Алексей. — Даже, допустим, поехал за границу. Мечтать не вредно. И что? — Что я и скажу? — Да то же самое, что хотел сказать, когда мчался к ней в Омск, — приподнялся Юрий на кровати. — Так, мол, и так. Ну, что там у тебя на душе было? — Слушай, Юра, — растерянно пробормотал Алексей, — а я ведь даже и не думал об этом. Торопился, думал, лишь бы увидеть. Вот это самое скажешь, буркнул Юра. думай она поймет. И простит в этом тоже не сомневайся. Это я со слов своей Зои сужу. У них в церкви вроде как законом положено прощать тех, кто кается в своем проступке. И это, мол, непреложно. Или свято, уж не помню точно. Так и я это от Риты слышал, вздохнул Блинов. Только знаю еще и то, что каяться то перед Богом надо, причем прилюдно. чтобы, значит, Бог простил, а там тогда и люди простят. Но в том-то и дело, что для этого человеку самому поверить надо, что Бог есть, а то как же ты встанешь перед людьми и будешь просить того, кого знаешь, что нету, и где ее веру эту взять? Вот у нас с тобой схожая ситуация. Твоя Зоя верит, а ты нет. Почему? Это и для меня, лёша китайская грамота. Был я однажды у нее в церкви, такое как конца собрания дождался, Одно, да потому, одно, да потому, скука полнейшая. В конце проповеди какой-то мужик вперед, бегом, бегом, и Бух на колени. Чего это он, думаю? Гляжу по сторонам, батюшки, а у них у всех глаза блестят от радости. Моя так вообще чуть не плачет. Ну и пояснила мне потом, что это, мол, происходит, когда Бог человеку открывается. Юрий шумно выдохнул. Видать, это и правда состояние души. И то ли я своей душой еще не дорос до этого открытия, то ли Бог временит не открываться, но каяться не тороплюсь. Что точно о своей душе знаю, так это то, что велит она подзаработать, пока время и удача сопутствуют. И чем больше, тем лучше. Чтобы можно было потом более или менее безбедно жить, тогда, наверное, подумай, а до этого мозги забивать и сам не буду, и тебе не советую. Ладно, утро вечера мудренее. Все это можно будет уже завтра в ихней церкви выяснить, и адрес Риты, и про душу уточнить. Можешь взять меня с собой, если один боишься. Возьмешь? Ловлю на слове. Поедем вместе. Согласен? Согласен, раз сам предложил. Все, Леша, я сплю. Ладно, ладно, я тоже сплю. Алексей лег на кровать и, созерцая потолок, пустился в размышление Да, мечтать не вредно, но реально-то я ничего сделать не смогу. И не потому, что уехала Рита неизвестно куда, а потому, что у нее есть Бог, а у меня нету. У меня партия, про которую даже отец говорит, что она выродилась. Нету никакой партии. Есть только стяжатели, погрязшие в тинистом болоте наживы. И я в их числе, которая лишь прикрывается ее названием. И не выбраться из этой тины, потому что весь перепачкан ею. И вдруг засуетился в мыслях. Впрочем, почему же не выбраться? А если так же, как Юрий, партбилет на стол и... Тут он даже руками размахался. Пошли бы вы все со своей партией куда подальше. А почему нет? Я свободный человек и могу верить в то, что хочу, а не в то, что мне предписывают. Да-да, именно свободный. Что хочу, то ворочу. Если это сделаю, смогу разыскать их хоть на краю света. Столько наших лоботрясов с базы уже побывали за границей. Чем я хуже? Во внезапно наклынувшей гамме радостных чувств он даже присел на кровати и заторопился за мыслью. «Должно, должно все получиться. Важно только начать. ирита Рита поймет, что я уже другой, и простит. Не знаю, как Бог, но даже в народе говорят, что по винную голову меч не сечет. И тут уж вовсе в голове сумятица, завихлились мысли, поскакали, обгоняя одна другую. Постой, постой. Если уж мирские люди так говорят, то верующие тем более. А раз так... может статься я обрету и веру, и Бога, а Он, милостивый и всемогущий, как она всегда говорила, простит и поможет мне их найти. Он вдруг ощутил никогда ранее не испытываемый прилив умиления, снизошедший на Него откуда-то извне и волною объявший все Его существо. И не совсем отдавая себе отчет, больше исподволь, чем осознанно, вскрикнул сдавленно «Господи!» Только бы ты помог найти На губах буду обоих носить А уж как любить-то буду Моя вина Дай загладить ее Найди Глебушку, где бы он ни был Господи И мешком сполз с кровати Опомнился от того, что Юрий Тормошил его за плечи Ты чего, лёха ты чего? Ну-ка поднимайся Сейчас, сейчас Бормочет Блинов, непонимающим взглядом Обводя комнату А где же? И наконец приходит в себя Что это было, Юра? Это я у тебя должен спросить. По-моему, обморок. Но одно могу сказать точно. Плох ты, лёша Поэтому за руль я тебя завтра не пущу. К врачу тебе надо. Погоди, дай очухаться. Держась за виски, Алексей сел на кровать. Неожиданно лицо его осветило счастливая, лучезарная улыбка, и он мотнул головой. Не, не надо к врачу, Юра. Вспомнил я. Лучше сразу к Богу. Фраза прозвучала двусмысленно. малов понял ее по своему и картинно сложив ладони домиком у подбородка закатил глаза в показном смирении это всегда успеется не торопись братан все там будем да я же не о том запротестовал было блинов а я все о том же перебил юрий поспать тебе надо особенно после этой встряски все гудбай свет не буду гасить будет хуже зови Тем не менее, сам же несколько раз потом подходил к Алексею и, только убедившись, что тот действительно спит, щелкнул выключателем. Глава восьмая Руль Алексею он и правда не доверил, да тот не очень-то и настаивал. Особенно после того, как увидел, с какой тщательностью Юрий проинспектировал машину, прежде чем завести мотор. Не поленился даже осмотреть ее снизу. Все его действия были без суеты, неспешными и выверенными, и Алексей, сам шофер-профессионал, оценив надежность своего попутчика, безоговорочно уступил ему место водителя. Можно даже сказать, не без удовольствия, потому что ему хотелось ни о чем не думать, кроме как о том благословенном состоянии души, что испытал вчера. Очень хотелось побыстрее уйти в себя, забыться и ждать повторения того удивительного чувства, что, конечно же, немыслимо при управлении машиной. Поэтому и расположился на заднем сиденье, чем немало удивил Юрия, и виновато улыбнулся в ответ на его немой вопрос. «Подремлю еще немного. Устанешь под меню». Малов, понимающе кивнул. «Не волнуйся. Можешь спать до самой Алматы». И похвалил. «А ты молодец, следишь за машиной». «Жигули твои в полном порядке, так что домчимся, и не заметишь. С ветерком. Ну что, с Богом, что ли? Ты уж извини, но я на всякий случай всегда его призываю. Привычка уже». «С Богом!» — серьезно ответил Алексей. «Это хорошая привычка, мало ли». «Ну, мало ли, у малого не случается», — скаламбурил Юрий. «Прибудем точно по установленному расписанию. Пока ты спал, я тут маршрут расписал, так, чтобы успеть в церковь. Ты еще не передумал?» «Не-не, все как обговорено. Вот и ладно». «Вот и поехали», — тронул машину с места Юрий. Через несколько минут они уже были за городом. Алексей устроился поудобнее, прикрыл глаза и попытался вновь предаться воспоминаниям, ведь они вчера принесли ему такое желанное умиротворение. Снова витал он где-то в облаках, играл с сыном, высоко подкидывая его до тех самых облаков, а тот заливался звонким счастливым смехом и прижимался к отцу, не желая ни на секунду расставаться с ним. И вдруг молнией пронзила мысль, заставив его подпрыгнуть на сиденье. Алла! Ни вчера, ни сегодня ни он сам, ни Юрий, очевидное чувство так-то, старались не упоминать о ней. А ведь многое, если не все, в его дальнейшей судьбе зависит от нее. Отпустит ли она его? И если да, то разойдутся ли мирно, как произошло с Ритой? О, на этот счет были большие сомнения. Уже лишь потому, что Алла не Рита... Почему-то только теперь он смог признаться себе, что никогда не любил ее. Ему просто льстило быть рядом с такой эффектной красоткой и ловить на себе завистливые взгляды других парней. К тому же она была умницей, циничной, расчетливой, но умницей. А главное, самой успешной в их избранном кругу. И он стремился завоевать ее, чтобы попасть в этот круг. Вот и попал, ценой потери любимого человека. И как оказалось, ни одного». А еще обиднее, и в этом признаться было труднее, что кругом оказался виноват сам. Даже Аллу винить не стоит. Ах, быстрее, быстрее бы все с ней разрешилось. Будь что будет, у него назад дороги нет. Будущее может быть только с Ритой и сыном. Настроение его круто изменилось, и, как часто бывают такие минуты, человек начинает торопить время. Тут сразу и машина-то бежит не столь быстро, как можно было бы. Вон дорога-то, как лента, жми, дожми. Да и Юрий не очень-то сноровисто ведет ее. «Притопил бы, а, Юр?» – тихо произнес Алексей, но тот никак не отреагировал, похоже, не расслышал. Может быть, из-за того, что как раз съезжал с дороги к небольшой речушке, чтобы подлить воды в радиатор. Теперь и Алексей увидел пар, поднимавшийся над капотом, и тоже вышел из машины. «Не устал, а то поменяемся». «Не-не, рано тебе впрягаться». «Он, чуешь, самое пекло начинается», – кивнул Юрий на солнце и с довольным видом отчитался. Но «Ничего, полпути считай позади. Идем точно по графику, и часа через три будем на месте. Машина-зверь! Первый раз воды запросила. А ты нормально вздремнул, даже завидую. Это да. Давай-ка все-таки подменю. Ты ведь взмок уже от жары. Подменишь в Алмате. церковь ты искать сам будешь». «Ну и ладно», — согласился Алексей. рули с такой стойки». Но подменить пришлось чуть раньше. Время в непринужденной беседе хоть и летело быстрее, но нестерпимая жара и духота давали себя знать. И когда они зашли перекусить в ресторан в Копчагае, в пятидесяти километрах от алматы Юрий не удержался от соблазна и охладил душу пивом. — Угорел, — признался он и пошутил. — Могу же иметь какие-то привилегии, как твой личный перегонщик. Остальные километры твои. — Все ладом, — улыбнулся Алексей. — можешь взять что покрепче. — Э, нет, этим не балуюсь. только дома и только по завершении дел ну тогда угощу у себя дома согласен до дома надо еще доехать засмеялся малов шучу согласен на все сто сдается мне что не даром мы встретились что ж так сразу и расстанемся что ли да нет конечно чую это и я но загадывать и правда не будем до города оставалось каких-нибудь семь километров когда посреди степи на прямой и пустынной в общем-то дороге алексей заметил несущуюся навстречу иномарку Вот она нырнула в распадок и через мгновение уже вылетела наверх. Шикарная лайба! — восхищенно зацокал языком Юрий. Джип Ниссан Патрол. Гонял один раз уже такой. И вдруг закричал, увидев, что джип, обогнав какой-то грузовик, так и мчится встречке «Куда он прет? Куда он прет? Уходи, лёха Переди них на старенькой бричке ехал, судя по синему ватному чапану и цветной тюбетейке, такой же старенький, как сакал, изредка постегивая шака камчой. Мурлыкая себе под нос, старик не видел, что джип летел прямо на него, да и вряд ли он успел бы что-то сделать. Алексей же успел увильнуть с вниз и пытался удержать машину, чтобы не перевернуться, когда от страшного удара разлетелась бричка, и ее отскочившее колесо шарахнуло в переднюю дверцу. Острая боль пронзила все тело, каким-то неимоверным усилием воли он вырулил все же в степь, нажал на тормоз и, навалившись на руль, потерял сознание. Юрий, больно ударившийся головой оверг кабины, некоторое время сидел в полном оцепенении, потом взглянул на товарища. — Леха, ты как? Легонько потормошил его, и тут же пулей выскочил из машины. Вмятую дверцу со стороны Алексея заклинило так, что она не поддавалась. — Ах, ты, мать честная! — засуетился он, пытаясь открыть заднюю. Но не открывалась и она. — Приехали, называется. Сейчас я, сейчас! В это время раздался вой милицейской сирены. Он интуитивно обернулся. Из джипа, несколько раз прокрутившегося, но устоявшего на колесах посреди дороги, выскочили двое человек и побежали в сторону видневшегося невдалеке поселка. За ними, на ходу расстегивая кобуру погнался милиционер из подоспевшей машины, другой остался у лежавшего на обочине тела Аксакала, а третий сержант быстро спускался к Малову. «Стой!» — послышался окрик первого. «Стой или стрелять буду!» Убегавшие остановились, и только теперь Юрий увидел, что это подростки лет пятнадцати, не больше. «Мать честная!» — снова громко вырвалось у него. «Сопляки совсем!» «Эти сопляки успели избить владельца джипа, а потом уже угнали его», — скороговоркой выпалил подбежавший сержант и мельком взглянул на машину, тут же распорядился. «Так, давай с той стороны его вытащим. Здесь намертво заклинило». «Помогай, помогай!» С большой осторожностью они вытащили Алексея, не подававшего признаков жизни. и лишь когда положили на землю, он тихо застонал и снова затих. «Живой мужик!» — облегченно выдохнул сержант и остановил наклонившегося было к нему Юрия. «Не трогай его. Скорая с минуты на минуту будет. Разберутся без тебя. Пойдем, обскажешь, что к чему». Когда с его слов уже были запротоколированы все обстоятельства аварии, врач, приехавший на скорой, осмотрела и его и распорядилась вести обоих в больницу. У Юрия она заподозрила сотрясение мозга. Он понуро поплелся за медбратом, с горечью повторяя про себя «приехали», называется. Прямо около них резко затормозила еще одна милицейская машина, и молоденький лейтенант что-то энергично прожестикулировал сержанту, которому Юрий давал показания. Тот вдруг засуетился, побежал к своей машине, вывел тех двоих пацанов и, откозыряв, усадил их к лейтенанту. На лицах обоих отчетливо читалось высокомерное презрение ко всем, находящимся здесь, на месте устроенной ими аварии. — Странно, — громко, чтобы слышали все, — сказал Малов. И, не спуская глаз, лейтенанта повторил. — Странно или закономерно? — Не твоего ума дело, — прошипел в самое ухо резво подскочивший к нему сержант и, еще раз козырнув вслед рванувшимся с места жигулям, поторопил врача. — визите визите быстрее больного. Не видите? Погнал мужик. Ваш диагноз подтверждается. — Все правильно, — пробормотал Юрий. — Все через пень-колоду. Бросив взгляд на неподвижное тело старика, Около которого теперь вот уж диво дивное, Стоял живой и невредимый ослик В ожидании приказа своего хозяина, Малов вопрошающе посмотрел на медбрата. — Не наш контингент, — отводя глаза, Коротко буркнул тот. — Заберут, небось. Так и остался в памяти темно-синий чапан Аксакала. Наброшенный на голову кусок материи, Валявшаяся рядом тюбетейка, И тут же печальный ослик, не понимавший, почему не встает Аксакал. Глава девятая Палата была просторная, светлая, в углу на красивой тумбочке стоял цветной телевизор, а по потолку и по стенам бойко выплясывали солнечные зайчики. Отражались они в том числе и от склянок, которые Алексей, придя в себя, увидел на штативе прямо над собой. «Капельница», — тупо обозначил он. А палата не меньше, чем самминовская. Где это я и зачем?» И тут же вспомнил. «Значит, живой. А Юра?» Он попытался приподняться и едва удержался, чтобы не застонать от резкой боли. «Поговорите, но только пару минут, не больше», — сказал женский голос, и он увидел присевшего на стул рядом с ним молодого человека в милицейской форме. «Лейтенант Лунгин», — представился парень. «Следователь, сможете ответить на пару вопросов? Если нет, закройте глаза». «Что с Юрой?» Невольно вырвалось у Блинова, и собственный голос показался ему чужим, будто говорил вовсе не он. «Отлично!» — обрадовался лейтенант и тут же поправился, имея в виду «хорошо, что можете говорить». «А Юра — это ваш попутчик, как я понимаю. Ну, ему повезло больше, он здоров и выписан в первый же день». «В первый? А я?» «Какой день тогда здесь я?» «Вам сделали операцию, наложили гипс, остальное вам объяснят врачи». «Вернемся к вашему знакомому. Показания он дал, но поскольку сориентироваться вам все-таки еще сложно, я их сейчас зачитаю. Послушайте, и если согласитесь с ними, то нужно будет лишь подписать протокол, и мы, то есть следствие, оставим вас в покое. Не потревожим, пока не выздоровеете. Начнем? Здесь не больше, чем на минуту-две». Как только он начал читать, Блинов почувствовал, что тут не все чисто. Смысл был в том, что старик, по-видимому, задремав, совершенно внезапно выехал на бричке на встречную полосу, и водитель джипа не успел затормозить. Ни про обгон, ни про грузовик речи не было. То, что это липа, и Малов не причастен к ней ни с какого боку, Алексей понял сразу. По части фабрикации таких протоколов он был осведомлен не хуже этого Лунгина. Он даже знал расценки на такого рода документы. ни раз и не два приходилось выпутывать из невыгодных ситуаций коллег по работе включая и высокое начальство но там как правило нарушения были не так серьезны здесь же погиб оксакал и на него же сваливалась вина значит за рулем того джипа было некое важное лицо этот вывод напрашивался сам собой и блинов тертыйй калач чтобы не попасть просак решил выиграть время Притворяться не пришлось, так как очередной приступ боли не заставил себя долго ждать, и он, громко застонав, закрыл глаза. Тут же появилась медсестра, миловидная женщина лет под сорок, и следователь послушно вышел из палаты, предупредив ее, что завтра придет еще раз. «Сестричка!» – жалобно попросил Алексей, как только он вышел. «Скажи, сколько я уже здесь? Что сейчас, утро или вечер?» «Утро, утро. Четвертый день пошел. Успокойся, все самое страшное позади». Раз уж из реанимации в палату перевели, значит, будем жить. Вещи мои здесь, все здесь. И вещи, и документы не переживай. Это хорошо. А кто-нибудь ко мне ходит? Жена была раза два. В ее голосе Алексей уловил нотки удивления. Просила позвонить, когда в себя придешь. Я еще не звонила. А кроме нее кто-нибудь с работы был? Не знаю. Мужик, с которым тебя привезли, тот по несколько раз на день приходит, справляется. К тебе же пока что никого не пускают. «Сестричка, как мне к тебе обращаться? Лиды зови. На людях Лидии Сергеевны». «Лида, сделай так, чтобы его пустили, если еще придет. Мне это очень важно. Я в долгу не останусь, увидишь». «Увидим», вздохнула она. «Как придет, так и постараюсь». И, вроде как, рассуждая сама собой, добавила. «Вот молодежь пошла. А о друзьях просит, а о жене хоть трава не расти». «Ей-то позвонить нет, не надо. Когда придет, тогда и придет. Скажешь, не дозвонилась». «Понятно», — снова вздохнула она. «Так и скажу. Лежи, через час с уколом приду». А к обеду в ее сопровождении появился Малов. «Вы только потише тут», — предупредила Лидия, — «и недолго». «Ну что, лёха после дружеского приветствия и обязательных расспросов озабоченно начал Юрий. «Докладываю». «Кажется, влипли мы в историю, хуже не придумаешь». И, как бы подтверждая ту возникшую у Алексея прежде догадку, спросил, кто за рулем джипа был, сказать? Кто-то из блинов закатил глаза под лоб. Самых-самых, так? Так да не совсем. Это сын такого самого-самого, сынок одного местного порта Геносса. О, большого полета птица. Кстати, ты хоть знаешь, кому обязан такой роскошной палаты? Думаю, Алла позаботилась. Ничего похожего, как раз ему, отцу того акселерата, что угробил старика, да и нас с тобой чуть-чуть не отправил на тот свет. Если бы не твоя реакция, не разговаривать бы нам с тобой сейчас. Вообще ума не приложу, как ты смог по откосу удержать машину, да еще на скорости? Говорю, без всякой лести, не уверен, что я бы успел так среагировать. Стало быть, вовремя мы с тобой поменялись местами. Не возражай, я знаю, что говорю. Ну да ладно, как говорят, вернемся к нашим баранам, то бишь к этому отпрыску. Ему с друзьями, видишь ли, искупаться на Копчагае приспичило. А батя предоставить машину шоферам отказался. Но он и угнал ее. Да не просто так, а предварительно оглушив его личного шофера. Тот где-то в этих же стенах головой мается. Череп они ему проломили. Да как-то еще в городе никого не сбили. Тоток Сокал первой жертвой оказался. Ну и мы по покасательный. Мне обо всем этом гаишник рассказал еще до приезда своего начальства. «Не знал еще сам, бедолага, кто эти угонщики, вот и разоткровенчился. А потом, когда втык от командира получил, сам же посоветовал мне забыть, что слышал. Тебе же, мол, лучше меньше знаешь, живее будешь. Ну, так-то оно так, но теперь мне еще и показания мои же велят изменить». «Все правильно», — криво усмехнулся Алексей. «Сегодня утром мне эти показания читали, твои, дескать. Я не поверил, сплошная туфта». Алексей передал содержание зачитанного ему протокола. «О, дают!» — изумился Малов. «Уже сварганили!» «Да не мои это, показания, лёш «Да я знаю!» «Но если бы я поверил и расписался, следом уже и тебя точно так же бы обули. Вот и весь секрет их работы. Там и дело можно закрывать. Виноватых-то нет. В общем, ты прав. Влипли мы в некрасивую историю, и я не уверен, что от нас зависит, чем она закончится». «Вот и я то же самое сразу заподозрил», — поскучнил Юрий. Они же на тебя ссылались, дескать, ты просил. А как ты можешь просить, если только сегодня очищался от операции? Вот я каждый день ждал, когда оклемаешься. Посоветоваться, чтобы? Мне ведь надо за очередным заказом вылетать. Ну, ты в курсе, о чем я. летей Юра, не бери ничего в голову. У меня достаточно опыта, чтобы найти с ними общий язык. К тому же успеешь не раз обернуться, пока я тут валяться буду. Твои показания у них есть, а уж что там дальше будет, посмотрим. Надеюсь, тебя не задерживают? «Какой там наоборот?» — отмотнулся Малов. «Вали, говорят, на все четыре стороны, а понадобишься, так найдем хоть здесь, хоть во Владике». Юрий понизил голос. «Скажу прямо, Леша, им по боку мои показания. Ты главный свидетель, и им надо купить тебя, чтобы отмазать сосунков. Твою онлайбу уже отректовали отполировали, блестит как новенькая. Не намекай, что в аварии побывала. Умельцы, что там говорить». Она недалеко от мастерских стоит, Так следователь мне ее вчера показывал. Явно для того, чтобы я тебе сказал. Опять же, палату предоставили тебе, кум-королю. Не от бескорыстной же любви к ближнему. Да и без этого куда ты денешься? Что тут можно противопоставить? Надавят так, что рад будешь, как бы самого в обвинили. До этого не дойдет, конечно, но случаи такие знаю. Но ты-то ладно. Можно согласовать показания, то да сё. Можно еще о чем-то договориться за нанесение ущерба здоровью. Но это значит, что виноват во всем окажется старик, а мне его жалко. У меня его ослик так и стоит перед глазами. Стоит и ждет, когда он поднимется. И родных его жалко. А что выйдет из этих отпрысков? Не поймут ли они так, что можно убивать безнаказанно? Папа, мол, замнет любое дело. Юра, а почему ты решил, что я поддамся на все это? Я этого не сказал. Просто предположил то, что происходит обычно в таких случаях. Слушай, лёша Даже если ты и станешь упираться, плетью обуха не перешибешь. Не понимаешь еще, к чему я клоню? А что, если подключить прессу, а? Как это насчет прессы? Это может поставить их на место. Времена уже не совсем те, и... Тут он увидел страдальческое выражение лица своего друга. Ох, прости, прости, Алексей. Тебе плохо? Нет, нет. Я уже почти в порядке. Да уж где там в порядке? Ты даже будь в здравом уме и доброй памяти... и то голова кругом пойдет. Каково же тебе? Давай отложим разговор на потом, а то у меня, видать, ум отшибло на почве аварии. Совсем заговорил тебя? Все ладом, Юра. Ты все правильно сказал, только не надо прессы. Сами придумаем, как действовать дальше. Как фамилия босса не узнал? Амаров, кажется. Да фамилия что, тут должность главная. Лунгин, он говорит, рукой не достать. Это я для Аллы. Она разовьет такую деятельность, почище всякой прессы будет. Пусть и не очень хотелось бы, но придется ее подключать, чтобы нам в итоге не опростоволоситься. Ладно, сначала посмотрим, что завтра следователь выдаст. Когда вылет намечаешь? Да это хоть завтра, но если надо, задержусь. Не надо. Лети со спокойной совестью. Вернешься, проведаешь. Одна только просьба, Юра, очень важная для меня, да? Что бы со мной не случилось... Ни сейчас, не потом. Не подключай прессу. Во-первых, среди репортеров встречаются гнилые люди, и один из них сильно навредил мне. Не было бы его статьи, может, все у нас с Ритой было бы по-другому. от того то и нет к нему уважения. Понял, да? Как скажешь, Леша? А во-вторых? А во-вторых, Алексей попытался улыбнуться, во-вторых, это мой воз, мне и вести. Одно обещаю твердо. Ты будешь ни при чем. Главное, не волнуйся за меня и поезжай, как говорила Майорита, с миром Божьим. Ты ведь сам говорил, что на всякий случай Бога вспоминаешь. Вот и я вспомнил, потому что вижу в тебе настоящего друга. Глядишь, и мне когда-нибудь зачтется. О, это зачтется, не сомневайся. Я уж сколько раз в этом убеждался. Ну, спасибо на добром слове. Тогда, значит, как вернусь, так сразу и объявлюсь. Поправляйся быстрее. Постараюсь. Малов вышел из больницы, обогнул расположенный перед парадным подъездом фонтан и остановился на тротуаре в тени могучего дуба. Рядом журчало рык, отделяющий аллею с дубов и стройных тополей от проезжей части улицы и создавая приятную прокладу вкупе с бьющими по всей окружности фонтана струями воды. Взлетая с боков, они разбивались на мириады мельчайших брызг об огромную причудливую бетонную вазу в центре. И Юрий с наслаждением подставил лицо под эту их морось. Несколько детишек резвились по всему кругу фонтана, плеская водой друг на друга. Он с улыбкой следил за ними и медлил уходить. Что-то удерживало его здесь, навевая какие-то грустные воспоминания. А вывел его из этого мирного созерцания резкий взвизг тормозов. На противоположной стороне дороги лихо припарковалась черная Волга. «Лихать, чтоб тебя!» мысленно обругал он шофера. «Не иначе перед хозяином выкаблучивается. Министра подивозит». Но машиной залюбовался. Больно уж эффектная. Вскоре из нее вышла не менее эффектная молодая дама и, простучав каблучками по асфальту, у тротуара обернулась, чтобы послать водителю воздушный поцелуй. «Интересно», — изумился Юрий. «Что ж там за шофер такой? Может, все же подождать, если недолго?» Высунулся тот в окно, будто услышав его желание. Сильный акцент, интонации, да и облик выдавали в нем турка. Или я уехал? Дама молча махнула рукой, езжай, дескать. Ну, как знаешь, хлопнула дверцей. Тогда до вечера, заеду. Она уже не ответила, торопливо шагнула к больнице и едва не столкнулась с зазевавшимся Маловым, удивленно разглядывавшим теперь не только машину, но и шофера. Он учтиво посторонился, уступая дорогу, и узнал в ней Аллу. Алексей показывал фотографию. Видимо, на лице его что-то отразилось, так как она приостановилась и озабоченно взглянула на него. Он слишком поспешно отвернулся и, приняв непринужденный вид, двинулся было дальше, но она окликнул его. «Минуточку! Да-да, я к вам обращаюсь, подождите!» Он молча подождал. Ясно, что она поняла. Он видел их любезности. «Вы ведь Юрий Малов, не так ли?» Юрий все так же молча кивнул, хотя удивился еще больше. «И идете от Алексея?» — утвердительно сказала она. Еще один кивок. «Я Алла, его жена». «Я это понял. Ну, слава Богу, заговорил». Язвительно хмыкнула она, а то уж подумала не мой «Лунгин говорил мне о вас. Как там, лёша Юрию вовсе не хотелось говорить с ней. В голове был настоящий сумбур, неожиданный и больно уж неприятный с любой точки зрения. «Вы же идете к нему», — ответил, не глядя на нее. «А вы не очень-то приветливы», — усмехнулась Алла. Глаза ее стали злыми. «Надеюсь, вы не придали значение моему разговору с...» Она кивнула назад. «Ну, с шофером этим». «Нет, не придал». Медленно покачал он головой. «Это, конечно, все наши шутки, обычные дружеские шалости, не более того, но доносить о них Алексею сейчас не стоит, поверьте». «Успокойтесь, я ничего не слышал и не видел. Это обнадеживает. Если вы его друг, то должны понять, что ему такие новости совсем ни к чему. В его-то положении». Он скоро выздоровеет. Я не о том. Не понял. О чем же еще может быть сейчас речь? Я вам расскажу, но только с условием, что будете держать язык за зубами и ничего пока ему не скажете. Об этом я уже уведомил вас, мадам. Потерял терпение Юрий. В своих отношениях разберетесь как-нибудь без меня. Речь не о семейных отношениях, а о нашей работе. Вот как. Насторожился он. Неприятность? Да. И это важнее, чем разборки между мужем и женой. Или вам все равно? Нет, это в корне меняет дело. Вам что-то угрожает обоим? Об этом как-нибудь в другой раз. Алла многозначительно поджала губы. Пожалуй, лучше будет, если пока не будете знать. А то наломаете еще дров вместе с Блиновым. Но в следующий раз скажу обязательно, так что до скорого. И не забудьте, что обещали. Юрий не устал останавливать ее и допытываться. Зачем? Более или менее ясное представление о даме у него сложилось еще по эпизоду с Ритой, о котором рассказывал Алексей. А наглость, с какой она вела себя сейчас, только подтверждала это. Властная баба. Не мудрено, что Алексей у нее под каблуком. Властная, коварная и красивая. Не отнимешь. Но это турок. И Малов в недоумении разводит руками. Хотя чего это я так накручиваю? Пытается убедить он себя». Может, у нее с этим чуреком действительно, как она говорит, дружеские отношения. Или вполне может статься, что это друг Алексея просто подвез ее к больнице. Правда, вечером пообещал заехать, а вечером к жене друга вряд ли заезжают, особенно если этот друг в больнице. Вот уж воистину говорят, что чужая семья – потемки. Короче, пусть разбираются сами. Кто знает, как сложится у них в дальнейшем. А мне разумнее всего промолчать. На том и успокоился. Глава десятая Встреча Алексея с женой получилась хоть и недолгой, но полной эмоций. Едва появившись в палате, она упредила, что пустили ее буквально на минуточку, дабы не утомлять его, ослабевшего после операции. Потом, расцеловав мужа, стала украшать принесенными фруктами вазу на столике и выкладывать еще что-то в тумбочку, не переставая при этом говорить ему слова утешения. И то подбегала к нему, чтобы поправить одеяло, то бежала как окну раздернуть шторы, чтобы было больше света, то, наоборот, прикрывала форточку, чтобы не было сквозняка. В общем, суетилась так, как и положено любящей жене. Не забыла спросить и о родителях, и предложила вызвать их телеграммой. И он тут же забыл, к чему готовился до аварии и после операции, когда пришел в себя уже здесь, в палате. Ушло все куда-то, отодвинулось на задний план, как будто и не было тех переживаний, тех планов, по поиску Риты с Глебом. Была только Алла, и он в умилении наблюдал, как она хлопочет о нем. И, конечно, он не хотел тревожить родителей, о чем и попросил ее. «Ну, не надо так и не надо», — согласилась она, — «но на твоем месте я бы вызвала». Расфасовав, наконец, продукты, она присела к нему на кровать. «Ешь витамины. Доктор сказал, тебе нужно больше фруктов. Переломы, — говорит, — лучше заживают». и тут же вскочила, изображая благородное негодование. Нет, ты представляешь, тебя перевели в палату еще вчера, а мне сообщили лишь сегодня. Хотя я наказывала сестре известить сразу же. Никак не могла дозвониться, — передразнила она Лидию. Я это еще припомню. Не надо, Алла, не ставь меня в неловкое положение. Это я и сказал. Как можно более слабым голосом произнес Алексей и удивился, как ловко это у него вышло. И следом еще ловчея соврал. Не хотел, чтобы ты меня такого немощного видела. «Ах ты, дурачок мой!» — развеселилась она. «Ты живой, вот что для меня главное. Кстати, врач только что заверил меня, что у тебя все идет просто отлично. Через три-четыре дня будешь вовсю ходить, а там и до выписки недалеко. Заберу и никого не послушаю. Дома свое долежишь, а если что, долечу сама». От такой чуткости Блинов и вовсе растаял, а она, взглянув на часы, озабоченно вздохнула и виновата развела руками. но ну, мне пора. Завтра не жди, работы по самое не могу. Двое нас осталось на весь кто-то на больничном, кто-то в отпуске. Ну, сам понимаешь, голову поднять некогда. А тут еще отчеты. Но как закончу, так сразу к тебе. Если что надо будет, скажешь сестре, она мне позвонит». Еще раз поцеловав Алексея, Алла выглянула за дверь, прикрыла ее плотнее – и, приставив палец к губам, продолжила уже совсем тихо. «Леша, не хотела говорить, но вдруг не скоро управлюсь с отчетами не успею предупредить. Короче говоря, на базе переполох из-за чьей-то анонимки, причем строит козни явно кто-то из своих, так как больно уши адресно все изложено. В общем, могут быть крупные неприятности, поэтому прошу тебя вот о чем. Следователь Лунгин уже был у тебя?» Вот. Постарайся задружить с ним. Он с тобой по просьбе самого Амарова занимается, а тот может одним звонком много чего уладить. Знаешь, на ведь уже и машину восстановили, не подкопаешься, и палата вот. Все это через Лунгена. Он вроде как доверенное лицо у Амарова, понимаешь? А что ему нужно от тебя, ты сам должен догадаться. Кстати, с твоим другом Маловым уже вроде бы и улажено». «Потом, Леша, потом возражение. Делай, что говорю. Вернее, что скажет Лунгин, потому что это сейчас самый нужный для нас человек. А уж когда мы того писаку вычислим, тогда... Ну, ты понял, да? Вот и молодец. Чао». И не пояснив, что именно будет с анонимщиком, исчезла за дверью. А он с удивлением отметил, что не возбудился ни вестью о ревизии, ни местью, которая впоследствии обязательно подвергнется тот, кто строит козни. Надо же, всего-то две недели с небольшим не был на работе, а уже отвык от этого привычного для него житейского ритма с непременным поиском нужных людей, от постоянных дум о выгоде и непременном, хоть и скрытом страхе перед той самой ревизией. Вот опять же странность. Все прекрасно знают, что директор базы все уладит. загрузятся ревизоры дефицитом, вот и вся ревизия. А страх, тем не менее, сидит в каждом. «Все одно да потому, одно да потому» с горечью и тожит Алексей. Не успел очухаться, как уже что-то через кого-то надо. С одним задружить, другого к ногтю. всё бегом, бегом, все срочно, неотложно прямо сейчас. Неужели так будет всю жизнь? Да пропади все пропадом. И накатила вдруг такая тоска. что вспомнились в раз все планы, и торкнулась в голову мысль, да до того шальная на тот момент, что буквально ошарашила, а не махнуть ли мне на все рукой? Пусть бы оно летело все в тартарары, колюша решил вернуть Риту. Хватит, когда-то же надо начинать новую жизнь. И тут же испугался своей смелости, даже огляделся, приподнявшись на подушке, что не подслушал ли кто его мысли. Новая жизнь, она, конечно, хорошо, и он много думал, можно сказать, и стремился к ней, но так, чтобы финансово оставаться в привычной, старой. Не-не, бормочет он сам себе, пока что не с руки этот разговор заводить. Это уж когда клемаюсь, тогда да, тогда обо всем скажу ей. Но уже знал, что не скажет. Ведь стоило увидеть Аллу, как он не только не отважился объявить о своих планах, а больше всего переживал, как бы она во время посещения не стала допытываться, откуда он ехал в тот день, то есть почувствовал себя виноватым перед ней и боялся быть разоблаченным. И это сознание даже не страха, а собственной трусости угнетало еще сильнее, унижало в собственных глазах. дарит ли тут с Глебом? Пусть не досадует мой читатель на такую быструю смену чувств героя, Ведь это было следствием его физического и душевного состояния после аварии. Давали себя знать постоянные боли и неизвестно откуда взявшийся страх перед уколами, их, как оказалось, он просто панически боялся, которые ему делали через каждые три часа, ну и, конечно, вынужденная неподвижность. Он часто впадал в дрему, но не спал, и находился в полузабытии, и, очнувшись, не сразу понимал, где сон, а где реальность. но Вот и теперь он незаметно забылся и в каком-то пограничном состоянии между сном и явью вновь ощутил присутствие Аллы, взял ее руки в свои и стал что-то сбивчиво и невнятно объяснять. А она с улыбкой внимала и как-то попечительски, словно малому дитяти, с присущей ей иронией указывала на полную несостоятельность его задумки. «Дескать, ты решил уйти от меня? о чем это может обернуться, подумал?» Готов ли ты потерять все нажитое? Пусть не совсем праведным путем, а кто сейчас живет честно, но ты заработал все это, и это твое. Заметь, пока твое, но оно в том числе и мое, так как дом, машина, да просто денежные сбережения, все это наше. Неужели ты надеешься, что я тебе что-нибудь из этого оставлю? Забудь. А без всего этого ты нищий. Ну, и как тогда будешь искать свою Риту? На какие шиши? За границу, что ли, голодранцем поедешь? — Как ты узнал о Рите сдавленно вскричал он, дернулся в кровати и застонал от пронзившей боли. Боль и безотчетный страх непонятно за что, дополняя друг друга, заполонили все его существо. Потом, осознав, что это всего лишь наваждение, он успокоился и уставился в потолок недвижным взглядом. И снова что-то неуютное крадется в душу, В уши шепчет доверительно, а ведь это так оно и будет, если не выбросишь из головы глупые задумки. Алла с помощью дяди просто обдерет тебя, как липку. Ведь все записано на нее и на всякий случай на ее родственников. А они эти случаи все чаще имеют место быть в наше перестроечное время. Они просто переступят через тебя, как сказал твой отец». Думай, матрос, думай. Голодранцам за границу и правда не уедешь. В горле Алексея пересохло от волнения. Он дотянулся до стакана на тумбочке, выпил воды. Воображаемый собеседник может вполне оказаться прав в своем предсказании. Лишившись своего благополучия, он вряд ли что-то сможет сделать. Но кто сказал, что он хочет терять все это? Он уже так свыкся с тем, что деньги сами текут в карман, что другой жизни как-то и не представляет. После этого пойти работать за гроши, мыкаться по квартирам? Ну, это уж извините. А как же Рита? Глеб? С ослабевшим и уже не столь болезненным укором слышится другой голос. Неужели попустишься? А нужен ли я ей теперь? Безвольно повторяет Алексей за тем, кто нашептывает на ухо. Столько времени прошло. Может быть, у нее уже другая семья? Кто знает? Он знает, что это не так. Он даже уверен, что это не так, и тем не менее с готовностью цепляется за столь нужное ему в данный момент слова, потому что это уводит от переживаний к мнимому покою. Он действительно чувствует наступившее в душе спокойствие, только оно какое-то тяжкое и несветлое. Тот свет вспыхнувшего в душе огонька в номере балхашской гостиницы погас уже при первом сегодняшнем сомнении и загасил его, сам Алексей. А для самоуспокоения тут же и довод оправдания откуда-то выплыл, что, мол, он-то, конечно же, хотел и обязательно нашел бы их, но вот же авария. Это она, окаянная, встала на пути, развернула все обстоятельства против него, и вот он пока бессилен что-либо противопоставить. А значит, надо ждать. Ждать надо. Может быть, оно все как-то и образуется. Кому я это говорю? Перед кем оправдываюсь? Недоумевает он и понимает, что перед самим собой. И начинает тихонько себя ненавидеть. Наутро лечащий врач констатировал у больного признаки депрессии, о чем подозревал с самого начала, и прописал лекарство. Глава одиннадцатая Лейтенант Лунгин не спешил к свидетелю с повторным визитом, как не спешило с этим и Алла. И хотя не пришли они ни на завтра, ни в последующие дни, Блинов воспринял это с полным равнодушием. Зато на третий день, когда он уже мог ходить по палате, причем по настоянию врача, чем больше, тем лучше, его посетили интеллигентного вида дочь и сын погибшего Аксакала. Справившись о его здоровье, они для начала расспросили об аварии, потом долго рассказывали о том, каким хорошим человеком был их отец, приводили примеры из его жизни. и только под конец беседы, стыдливо отводя глаза, сообщили, что у них с Амаровым произошло так называемое «примирение сторон», и попросили Алексея не упорствовать в своих показаниях, а согласиться с выводами следствия о вине старика. «Не осуждайте нас», — вытирая глаза уголком платочка упредила дочь Аксакала возможный вопрос Блинова. «Буду с вами искренна. Отца не вернешь, а нам здесь жить и дальше придется». В ее голосе покорность судьбе и ни намека, ни тени на надежду. Какая нам польза от того, что обвинят пацанов? Посадить их все равно не посадят, они даже не фигурируют в данных следствиях. А вот всесильных врагов на всю оставшуюся жизнь наживем. Да вы, наверное, и сами это понимаете. Алексей долго молчал, медленно покачиваясь всем корпусом. На лице его отразилась буря эмоций, особенно после вот этой последней ее фразы. потому что не только понимал, но именно это и предвидел. — Понимаю, — криво усмехнулся он, наконец и вздохнул. — Но хоть помощь какую-то окажут. Она расценила это как ответ и признательно тронула его за плечо. — Спасибо, что поняли нас. Остальное не имеет значения. Так мы можем передать следователю, что договорились? — Да, передайте. И всего вам доброго. «Алунгин-то оказался не таким уж и зеленым, как я представил его себе», — смекнул Алексей, когда они ушли. Препараты, выписанные врачом, оказали благотворное действие на его психику, и теперь он, в дополнение к тому, что зримо выздоравливал физически, снова был способен к анализу ситуации. Неужели догадался из той первой беседы, что я закосил? Почуял, что не подпишу и не захотел тратить лишнее время на уговоры. «Да и зачем?» Если есть такой козырь, как родственники Аксакала. Если так, то Амаров не зря его при себе держит. Интересно, что они предложат мне?» И размечтался, вспомнив о наказе жены. «Вот исполню просьбу Аллы насчет дружбы с ними и снова буду на коне. Быстрей бы этот Лунгин появился, а там...» «Там видно будет. Моя игра еще впереди. Будем посмотреть, как говорят французы». Он уже был в состоянии шутить. Верный признак скорого выздоровления. Немного тревожило только то, что уж больно долго не таллы. Но она же предупредила. В приподнятом настроении Алексей бодро приподнялся с кровати и, держась за бок рукой, прошелся по палате. У окна, держась теперь за подоконник, попробовал осторожно присесть. Получилось. Ну, теперь можно и домой собираться. Надоело уже палату мерить. И даже глаза зажмурил от приятной мысли. Вот, появись Алла сейчас, так и огорошил бы ее, что забираемого муженька, раз уж сама вызвалась забрать, как только на ноги встану. Но проклаждался я тут уже всласть, домой поехали. И аккурат в этот момент в дверь и правда постучали, но появился в палате Павел Лунгин, а не Алла. И разговор состоялся совсем не тот, на который он рассчитывал. «Ходите уже?» — осведомился следователь. «Это хорошо». но все равно долго вас задерживать не стану. Набирайтесь сил, они вам очень скоро пригодятся». «Это в каком смысле?» – насторожился Алексей. «Ах, не обращайте внимания», – устало махнул рукой Лунгин. «Трепа обычная, не более того. Я, с вашего позволения, присяду. Ну что, будем перечитывать показания малого или сразу подписываем? Давайте подпишу». Блинов тоже подсел к столику, подписал протоколы, не читая, потом откинулся на спинку стула и, как ученик, на уроке поднял руку. Один только вопрос. Чуть помедлил и улыбнулся. Нет, два. Только ответь на чистоту, Павел. Да хоть три. Говори, я слушаю. Оба даже не заметили, как перешли на «ты». Я же все понимаю. Ну, хорошо, дело замяли, да? Замяли. Честь и хвала, и тебе, и мне немножко. Но, извиняюсь, мои-то претензии теперь к кому? К покойнику? Лунгин, поджав губы, часто-часто закивал головой, давая понять, что ждал этого вопроса, но не сейчас. Потом, видимо, решившись на что-то, скрестил руки на груди и взглянул искоса. — Да, — протяжно выдохнул он. — Претензии, говоришь? — Угу. Кто мне будет возмещать больничный, да вообще ущерб за... — Эх, милый ты мой, — не дал договорить следователь, — не о том тебе заботиться сейчас надо, не о возмещении ущерба и не о том, чтобы, как ты говоришь, дело замяли, а... И сам теперь прервался, выразительно оглянулся на дверь и в продолжил. — А благодарить судьбу, что вообще это дело случилось? — То есть как? — опешил Алексей. — А так! — склонился к нему Павел через стол. — Вообще-то я обещал доктору ни о чем серьезном с тобой не говорить. Он подозревает, что с нервишками у тебя что-то неладно. Так, мол, чтобы не расстраивать. Но Алла настояла, чтобы я рассказал все. Говорит, ты мужик крепкий. Да и дело ваше не терпит отлагательств. Так как говорить? А где Алла? Не отвечая на вопрос, спросил Алексей в момент осипшим голосом. Не сводя глаз с Павла, он с усилием поднялся со стула, но ниоткуда взявшаяся противная дрожь в коленях не дала устоять на ногах и тут же сел снова. Когда она придет? Она не придет. Все так же тихо сказал Лунгин. Под следствием твоя Алла, понял? Ну, не в КПЗ, конечно, но под надзором. и контакта с ней у тебя до суда не будет. Если и будет, то только незаконный. О, вот этот, через меня. Теперь слушай и постарайся не свихнуться умом, если ты и правда мужик, как она утверждает. Все еще можно будет исправить, и зависит это только от тебя. Готов выслушать?» Алексей судорожно сглотнул и кивнул в знак согласия. «Вот и молодец», — удовлетворенно заметил Павел. «Так и держись дальше. Я коротко, в двух-трех словах». Значит, излишки, вскрытые во время ревизии на одном твоем складе и, наоборот, недостачи на другом, такие, что в обойме тянут не меньше, как лет на десять. Не трепыхайся. Доказывать, что это не так, надо будет не мне, сам понимаешь. Да это как раз доказывать-то и не надо. Там измерения вроде как в вагонах идут, если я правильно понимаю. Дальше. То, что тебя подставили, пока ты был в отпуске, ни у кого не вызывает сомнения Но слова к делу не пришьешь. Тем более, что любому ясно главное. Муж на складе, жена-то воровед, да? Вот Алла идет прицепом за тобой. Или ты за ней, тут разницы немного. Теперь смекай. Будешь пытаться что-то доказывать, склопочите в лучшем случае на двоих пятнашку. Возьмешь на себя, подчистую выгородишь жену, а тебе в ответ за вот эту твою подпись, тот Лунгин ткнул пальцем протоколы, дадут не больше двушки. да и то на стройках народного хозяйства. То есть та же воля, та же работа, только не на складе. Но ты же не рожден быть за завскладом. Работал же когда-то и шофером, насколько я знаю. В общем, максимум через год будешь женой пить чай с маслом уже дома. Это тебе гарантия Омарова. Повторяю, за вот эту подпись. И за молчание пацанах. Это твой главный козырь и гарантия, что тебя не обманут. Все? Трогать тебя не будут еще с недельку-другую, а этого вполне достаточно, чтобы все взвесить. Теперь думай». Павел встал и протянул руку. Алексей, совершенно подавленный, ничего не соображая, подал свою. Он был близок к тому состоянию, что испытывал по дороге из Омска. К тому же почувствовал сильную боль в затылке и сжал руками голову. Лунгин у дверей обернулся и добавил. «Забыл предупредить. Завтра тебя переведут в городскую больницу». «Нельзя допустить, чтобы люди языки чесали, будто за тебя в верхах ходатайствуют. Проще надо быть, к народу ближе. Тогда и домыслов не будет. Оно и тебе легче». Последние слова прозвучали как-то издевательски, хотя с доброй улыбкой сочувствия. Алексей с трудом дотащился до кровати. Боль в затылке перекинулась на зубы, на все лицо. Мир потускнел. В охватившей его панике просторная палата почудилась вдруг залом суда, и в неожиданно возникшем видении явился некий грозный судья в черной мантии. Зачитав приговор, он поднес к губам пионерский горн, призывно протрубил и, глядя прямо на Блинова, ударом молотка подытожил «Два года лишения свободы с отбыванием в колонии!» Какой Алексей не расслышал. Судорожно цепляясь за край внезапно разверзшейся под ним пропасти, он изо всех сил пытался выбраться наверх, но не удержался и полетел в какую-то черную бездну. Кто-то успел подхватить его и осторожно уложил на кровать. На мгновение он пришел в себя, смутно различил склонившегося над ним лечащего врача и услышал его голос. «Невралгия после травмы. Я же просил повременить», огорченно выговаривал он кому-то. «Рано его переводить. Вот проведем терапию». «Какую еще терапию?» — перебил его другой, глухой замогельный голос. «А он и звучал-то, как из трубы». Отправляйте в городскую, пусть там и разбираются. А вообще-то в психиатрию бы его сразу. Диагноз на лицо. А где тут псих? Хотел спросить Блинов, но перед глазами все вновь поплыло, и он впал в небытие. Глава 12. Палата, в которой теперь обитал Алексей, сильно отличалась от той, первой, прежде всего численностью. Аж шесть пациентов, не говоря уже о моральной обстановке. Удручающее впечатление произвели на него трое тяжелобольных, которые вообще не вставали с постели. На ночь к одному из них, летчику, выжившему в катастрофе, приходила жена и дежурила у его постели. За двумя другими по ночам, часто не недозвавшей сестры, ухаживали так называемые ходячие больные, два молодых парня. Но оба уже готовились к выписке. И Алексею через пару дней волей-неволей пришлось заменить их на правах старожила. Как ни странно, но именно забота о других благотворно повлияла на него самого. Вскоре он уже много чего знал о своих подопечных в палате, а себе же предпочитал помалкивать. Да никто особо-то и не расспрашивал. Тяжелобольному человеку важно поведать о своих болячках, а не выслушивать чужие. Мало-помалу привык Алексей к новым обстоятельствам. и хоть не придавали оптимизма обшарпанные стены, облезлые подоконники и не менее грязные разводы на потолке, но уже не было того отвращения, какое испытал, очнувшись в этой палате. Тогда первой его мыслью было то, что он уже в тюремной камере. К плохому ли, к хорошему ли, человек ко всему привыкает, так было и с ним. Первые дни он ни о чем, кроме заведенного на него дела, не думал, и в страхе ждал, когда за ним придут, вздрагивая при каждом стуке в дверь палаты. А в каждом посетителе видел следователя. Поэтому любой шум, доносившийся из коридора, заставлял его замирать на месте. Все. Это за мной. И расслаблялся лишь, когда слышал удаляющиеся шаги. Но шли дни. Он понемногу успокоился, и вот уже безотчетный страх уступил место закипавшей внутри злости. По здравым рассуждениям дошло, что из него делают козла отпущения и он в бессильной ярости клял всех своих коллег подряд. Всех, потому что ни один из них ни разу не навестил его в больнице. Ни в той, ни в этой. Ни один даже из тех, кого он считал пусть не другом, какие могут быть друзья среди рвачей соперников, а добрым приятелем, будто не работал он столько лет с ними бок о бок. Будто никогда не пили на брудершафт и не клялись в вечной дружбе. Он еще не знал, что аккурат в эти дни добрые приятели голосовали за исключение его из партии. Так уж положено, прежде чем завести на коммуниста уголовное дело, нужно лишить его этого звания. Это еще больше утверждало в мысли, что ничего подобного не случилось бы, не уйди он в это время в отпуск». Ведь если, несмотря на принимаемые Аллой предосторожности, ревизоры смогли обнаружить хищение у него, то насколько же больше должно было обнаружиться у других, где дефицит действительно шуровали вагонами? Какая там осторожность, без всякого зазрения совести? Уж кого-кого, а того же Турка, к примеру, без всякого суда и следствия можно сажать за решетку? Достаточно заинтересоваться, откуда у простого завскладом Волга, двое жигулей, да еще шикарный особняк в элитном районе, не говоря уж о натуральном дворце на даче. Тут Алексей против него невинный ребенок. Нет, конечно, грех-то есть, но все равно он выкрутился бы, не случись эта авария. Ах, как она не к месту! И пусть не пудрит мозги Лунгин, что авария — его спасение. Ничего себе спасения пара годков на химии. Представление об этих стройках народного хозяйства Алексей имел. Довелось как-то, будучи в командировке, провести несколько дней в Жескенте, поселке городского типа, известном как один из таких центров. Ну и, соответственно, видел его контингент. Нет, конечно, жили тут и нормальные люди, но обыкновенной шпаны было заметно больше, считая два общежития осужденных за мелкие преступления. Несмотря на строгие запреты и жесткие меры наказания, процветала торговля шой героином, в основном его суррогатами и прочими наркотиками. И одни под их воздействием, другие в поисках средств на наркоту, творили здесь такой беспредел, что только ай да ну. О том, как работает этому Люду, Алексею было мало заботы. А вот как они отдыхают, испытал на собственной шкуре. Встретил таких разудалых, возвращаясь вечером в местную гостиницу, а лучше сказать, в общежитие для командировочных. Так вот, Благо успел добежать до своего Камаза, иначе забили бы до смерти. И мотив у них для этого был основательный. Поднял руку на местную элиту. Они его вежливо, с финками под бок, попросили отдать часы с кошельком и раздеться. А он вместо того, чтобы столь же тихо, поинтеллигентному расстаться с вещами, двоих из них уложил на асфальт. Но как только увидел, что к оставшемуся на ногах поспевает подмога, целая шобла с завернутыми в газету обрезками арматуры, Предпочел ретироваться, а поскольку у шпаны на забег на дальнее расстояние не хватило дыхалки, успел не только вскочить в КамАЗ, а еще и развернуть его, и теперь уже сам погнался за ними по поселку, поминутно нажимая на клаксон. В общем, нагнал страху и на шпану, и на местных жителей, через заграды которых сигали удиравшие со всех ног добрые молодцы. Погоню пресек невесть откуда взявшийся в поселке гаишник. Поговаривали, что их вообще здесь не было, делать-то нечего. На трассе да, были, а в поселке нет. И завершилась она в отделении милиции, куда доставили и тех двух побитых парней. О, тут они вели себя так кротко и смирно, ну, не дать не взять поймальчики, да еще и потерпевшие. Даже разжалобили Алексея. Вот только на капитана милиции Ивана Волина их кротость не произвела впечатления. Выслушав их сбивчивые оправдания он тут же пообещал им скорое небо в клеточку. «Раз, мол, за старое, будьте готовы отвечать по всей строгости закона». Потом, внимательно просмотрев документы Алексея, где был и военный билет, повернулся к нему. «Холодное оружие при них было? Ну, финки, там, кастеты. Только не пытайся их выгородить. Я-то знаю, что они без этого не ходят. Это сейчас они такие агнцы. А попробуй выпусти их, они тебе же в спину нож воткнут. Так было или нет? Говори прямо, матрос, не бойся». «Кого? Этих, что ли, я должен бояться?» Криво усмехнулся Алексей в сторону парней. Но, встретившись взглядом с одним из них, почему-то осекся. Застопорилась готовая сорваться с языка слова. Столько искренней мольбы и неподдельного страха прочитал в его глазах. Оно и понятно. Здесь-то какая-никакая она воля. Теперь же весь срок придется досиживать в тюрьме. И хоть стоял перед глазами Алексея миг, когда они угрожали ему, подставив с двух сторон финки, но передумал сдавать парней. «Да нет, какое оружие?» – покачал головой. «Так, слово за слово пошло. Ну и давай кулаками махать». «Погорячились, конечно. Можно сказать, все виноваты. Короче, я за себя ответчик, не за них. Если виноват, готов уплатить штраф. Или уж что там будет, командир?» И так пробовал его уговорить волен и эдак, но он стоял на своем. Ничего подобного не было, а что поссорились, так это из-за такого пустяка, что сейчас и не припомнить. Приободрились и парни, и, чуть осмелев, стали умолять капитана не заводить дело. Это, мол, в последний раз, ну и дальше все, что в такой ситуации готов обещать нашкодивший хулиган. В общем, после получасовой воспитательной беседы отпустил их капитан за примирением сторон. «Смотрите, архаровцы, ради моряка отпускаю», кивнув на Алексея, сказал им на прощание. «Не охота его с вами равнять но если даже рядом с ним увижу, пеняйте на себя». И всей своей братве передайте, случится, что с ним искать никого не буду. С вас двоих шкуру спущу, ловили? Все, идите Рассыпаясь в благодарности, оба архаровца поспешили к выходу. Уже в дверях тот парень обернулся, прижал руку к груди. «Спасибо, братан!» — кивнул алексею «Спасибо! И прости, чего уж там? А если чего, в долгу не останусь!» «Да ладно!» — махнул в ответ Блину. «Бог простит!» Он произнес это так обыденно, как говорил не раз — никогда не вникая в смысл сказанного. Для него это была обычная фраза, но парень так и вскинулся от неожиданного для него слова и даже переменился в лице. На секунду он замер, потом, пробормотав что-то невнятное, исчез за дверью. Алексей проводил его удивленным взглядом, дескать, чего это он, и выжидающе посмотрел на капитана. Тот сделал вид, что не слышал их обмена любезностями, взял со стола его документы, выпрямился и прищурился в ухмылке. «Ну, а с тобой, нарушитель тишины, что будем делать? Сам-то как думаешь, что ты сделал бы на моем месте?» «Да я, пожалуй, штрафом бы обошелся», — схитрил Алексей. «Ну, хоть вину признаешь, и то ладно», — хмыкнул и протянул документы. «Держи, Марфлот, обойдемся без штрафа. Хотя шума ты, по правде сказать, наделал немало». Тут он весело засмеялся. «Суток эдак на пятнадцать, а?» «Ладно, ладно, за это теперь поедем-ка ко мне, лайбу твою здесь во дворе оставим, так оно надежнее будет, а сами на мотоцикле посидим часок-другой, а? Поговорим, до да чая выпьем за тех, кто о море». Говорил он теперь с Алексеем доверительно, как с давним другом, и такая благосклонность объяснилась очень просто. Служил и он когда-то на корабле, даже до старшего мичмана дослужился, вот и проявил флотскую солидарность. Ну, не сажать же в самом деле флотского кореша на положенные в данном случае пресловутые пятнадцать суток. А уж наговорились они в тот вечер, что называется, всласть. И хоть спиртное не употребляли, разговор был по душам. Чувствовалось, что истосковался бывший мичман по морю, и простое общение с человеком, совсем недавно драившим палубу корабля, в какой-то мере утишило ту тоску. Так бы до самого утра и просидели за воспоминаниями, даже жена ивана оставила их в покое если бы чуть за полночь не вызвали капитана по рации вот такая на теперь служба что поделаешь развел руками волен видать очередной чп с такими же архаровцами с ними если их не держать в ежовых рукавицах потом горе не оберешься ну да ладно день до ночь сутки прочь пока днем закончишь тут свои дела пока отдохнешь аккурат к вечеру я и найду тебя в гостинице В общем, расстались словно два давних друга, и с этого позднего часа не прошло и дня, чтобы не встретились уволены за чашкой чая. Как все же быстро может привязаться один человек к другому, если их объединяет что-то общее? Этих двух объединяло море, вернее сказать, о нем воспоминания. Оба знали, что вряд ли уже когда доведется постоять на палубе военного корабля, тем пронзительнее была память, тем желание друг, который может разделить ее с тобой. Обычно Волин заезжал в гостиницу и забирал Алексея к себе. Когда домой, когда прямо на службу. Потом Иван дмитрич вдруг исчез на два дня и появился у Алексея лишь в конце недели. Пришел в приподнятом настроении, шумно, с веселыми шутками-прибаутками, расположился на предложенном стуле. «Извини, лёша что без вести пропал. Текучка заела, понимаешь. Но зато какую вещь тебе принес, увидишь, не поверишь. Смотри». Загадочно улыбаясь, он извлек из своего планшета узкий продолговатый сверток. «А? Знаешь, что это?» «Не-а!» мотнул головой Алексей и улыбнулся. «Я же не факир, Иван Медвич, и даже не следователь. Покажи тогда уж, точно догадаюсь». Я ошеломленно воздрился на капитана, когда на столе блеснула финка с красивой наборной ручкой. Дескать, что это? «А-а-а!» — удовлетворенно потер руки Вольн. «Еще не так удивишься, когда узнаешь, чья она. Так вот, слушай». Вчера эту штуку принес мне один из тех архаровцев, но у которых ты на улице приголубил, а я потом при тебе же отпустил. Николай Шарей его зовут. Я-то уж только к десяти в отделении появился, а он меня, как оказалось, с самого утра поджидал. И что бы ты думал? Иван пытливо взглянул на Алексея и, убедившись в его живом интересе к сути дела, продолжил. Выждал парень, когда остались с ним вдвоем в кабинете, и отдал ее. Дескать, я вам тогда обещал, что больше не повторится. Вот и хочу доказать, что так оно и будет. И чего же ты ждешь от меня, спрашиваю? Чтобы поверили, — говорит. Хочу завязать навсегда со всем, что было. Тошно жить стало после того позора. При ведь она в тот вечер была, когда мы тому парню угрожали. А он же нас и выгородил. Оттого и тошно. Настоящим мужиком оказался ваш матрос, не то что я. Так ты что, вроде как с повинной явился, спрашиваю? Вроде того... отвечает и, как маленький пацан, в пол смотрит. «Ну, тогда надо бы извиниться перед матросом, говорю». Тут он и расплылся в улыбке, понял, что я поверил ему и, смущенно, так просит. «Если вы мне поверите, помогите с работой. Прогулял я уже больше недели, теперь боюсь, что уволят, а это будет полный крах. Клянусь, вам не придется за меня краснеть». «Вот так лёша бывает», — удивленно развел руками Волин. «Так и сказал, что не придется краснеть». И с такой надеждой он глядел, что я, не раздумывая, посадил его в коляску и повез на ГОК, горнообогатительный комбинат. Приехали, поговорил с одним, с другим начальником и понял, что и они жалеют этого парня. Деловой, мол, грамотный, работящий, но...» Иван пожал плечами и изобразил на лице жалкую гримасу «Знаешь, Алексей, так уж стало что только после этого «но» и начинается реальная аттестация большинства моего контингента». где графа «прогульщик», как правило, не самая худшая и мрачная. А все ранее сказанное уже не имеет значения, поскольку сказано для параформы. Вот и мой шарей далеко не только деловой, работящий т.д. Но как бы там ни было, овелели ему выходить в забой уже вечером. Видел бы ты, лёша как искренне он обрадовался. Да, не скрою, давненько я не испытывал таких положительных эмоций. Капитан встал, с заметным удовольствием прошелся по комнате к окну и, глядя на улицу, сказал как бы в размышлении. «Я что подумал, лёша «Впереди два выходных. Может быть, сходить нам к парню в гости? Побеседуем по душам. Шибко он тебе признателен. Я бы, говорит, сразу перед ним извинился, но вы же сами наказали ближе километра к нему не подходить. Так что, сходим?» А потом я для вас обоих сюрприз припас, да такое, о котором и самому за нехваткой времени только мечтать приходится. В общем, не пожалеете. Так как? Не дождавшись ответа, волен повернулся и лишь теперь обратил внимание на перехваченный ремнями чемодан у двери и такой же наготове рюкзак. Сам Алексей стоял рядом и виновато улыбался. — Ты что, уезжаешь? — недоумение спросил Иван дмитрич Алексей молча кивнул. — Сегодня? — Сейчас, Иван Дмитриевич. «С минуты на минуту подъедет еще пара наших машин и уходим. Мы свое отработали». «Эх ты, незадача!» — искренне огорчился Волин. «Я распинаюсь тут, а он уже на взводе. Я ж думал на выходные съездить поохочиться с тобой. Тут такие места, забородолиха, век будешь помнить. Заодно бы Николая этого прихватили, чтобы поддержать на первых порах парня. Не часто ведь удается кого-то из лап криминала вырвать». «Да, огорошил ты меня. Что, и отложить нельзя?» — Нет, Иван Дмитриевич, комбинат уже сообщил, что идем круженые. — Жалко. — Ну, как говорят, на нет и суда нету. — Ладно. — Может быть, еще когда к нам командировка будет, так сразу у меня объявляйся. — Да, парню-то что-нибудь передать? — Ну, что передать? — Скажи, что зла не держу, буду рад, если слово сдержит. Тогда и будет это действительно навсегда, и все у него наладится. — Ну... — Пошел я, Иван Медович. Спасибо за все. Уверен, что еще встретимся. — Так и я уверен, — улыбнулся капитан. — Пойдем, провожу. Камазы, просигналив, ходка пошли один за другим. Они уже были у поворота, когда Иван заметил над кабиной последней машины, поднятую в прощальном приветствии руку. Он улыбнулся, шутливо вытянулся в струнку и козырнул в ответ. Таким отдающим честь и увидел Алексей в последний раз в боковом зеркале бравого капитана милиции. Таким он и запечатлелся в его памяти. Ненадолго, но запечатлелся. Так ведь сколько их было, подобных встреч, на его жизненном пути, разве все упомнишь? Глава тринадцатая И вот теперь в палате больницы столь ярко в памяти всплыл тот трогательный миг прощания, что Алексей стал даже забывать и об угнетавшем его страхе, и оточившей душу злости, Впервые за эти дни он ощутил в ней что-то похожее на благодарность. Как славно, что был в его жизни такой человек. Да, такой, как волен, не оставит друга в беде. Он как озаботился о том парне. Другой о родном человеке так не заботится. Как же его звали? Кажется, Николай Шарий. Да, так и есть. Интересно, что с ним сталось? Удалось ли капитану насовсем вызволить его из криминала? И еще больше радости в сердце от памяти, что и сам он причастен к судьбе Николая. Тот ведь хотел увидеться с ним, чтобы поблагодарить. А за что? Только ли за то, что он их не выдал? Алексей вдруг вспомнил, и это тоже впервые, как странно повел себя парень перед самым уходом из кабинета Волина. Как он замер, будто услышал для себя нечто очень важное. Потом так же быстро сник, невнятно пробормотал что-то и исчез. Такой всплеск эмоций озадачил, вызвал недоумение. Но тогда он сразу и забыл о нем. Теперь же, как ни старался, не мог вспомнить, на какие его слова так отреагировал Шарей. А похоже, что благодарить он хотел именно за них. Тот эпизод не давал покоя, настойчиво повторялся в воображении, и Алексей от души жалел, что не довелось им встретиться. Кстати, надеялся на их встречу Иван петрович но не вышло. Чем чаще вспоминал Алексей время, проведенное в Жескенте, тем сильнее менялось его восприятие тех дней, причем в положительную сторону. Дескать, не такие уж плохие там условия для жизни. И жилье есть, и заработки на руднике по тем временам, что надо. Что до него, так он заработал там больше, чем в любой другой командировке. Конечно, не по сравнению с тем, что он имеет сейчас, но деньги были совсем неплохие. Как правило, эти рассуждения заканчивались довольно философски. Живут же, мол, там люди, ничего. Почему это я должен пропасть? Словом, сам того не замечая, готовил себя к худшим временам. И они пришли, эти времена. За пару дней до выписки объявилась Алла. Физически он был уже вполне здоров, и врачей беспокоила только нервная система пациента. Но все вроде и здесь шло как нельзя лучше, все налаживалось... чего он не смог сказать о своей жене, увидев ее в кабинете главврача. Усталая, с темными ободками бессонницы под глазами, детская, чуть скошенной челкой до бровей вместо броской модной прически и без косметики на лице, она выглядела действительно подавленной. Прибавьте сюда следователя, сопровождавшего ее, и вы поймете, какой жалостью преисполнилось сердце неискушенного в житейских интригах Блинова. хотя довелось ему вращаться в деловых кругах, но в сущности-то он оставался далеким от всякого рода заговоров. Например, если кому-то вдруг приходилось уволиться из-за того, что его подсидел кто-то другой, то Алексей хоть и не одобрял этого, но принимал как должное и почему-то искренне считал, как, впрочем, и любой другой из того окружения, что уж с ним-то такого не произойдет. Почему? А вот не произойдет и все». а Вот так одни почему-то всегда уверены, что козни строят против кого угодно, но только не против них самих. Другие, что строят все и против всех. Алексей пока что был из числа первых. И вот следователь, или кем там еще был этот мужчина, прозрачно и недвусмысленно намекнул на лимит времени, не дать не взять свидание в СИЗО, оставил их одних. алла тут же кинулась к мужу и обливаясь слезами торопливо и не очень связно, перескакивая с одного события на другое рассказала как обстоят их дела а обстояли они по ее разумению из рук вон плохо само то дело как раз завершено поэтому мол и разрешили посетить тебя теперь предстоит суд там все решится лункин передал мне ваш разговор не переставала плакать она и если ты все еще согласен с ним Слов «все взять на себя» Алла не произнесла, но это как бы подразумевалось само собой. То так и будет, как он обещал. То есть от силы год придется тебе поработать где-то на стороне, зато мы сохраним все, что у нас с тобой есть. Только не думай, я на этом не настаиваю, Леша. Да, наверное, это тебе и не под силу. Я же вижу твое состояние. Знаешь, можно прямо сейчас отказаться от своих слов. Вот как зайдет этот мент — так и объявим ему, что ты от всего отказываешься». Алла тяжко вздохнула и, тряхнув головой, откинула солбачелку. «Тогда суд перенесут, и все начнется по новой, и влепят нам с тобой, ты уже в курсе сколько. Думаешь, я не пыталась выгородить тебя? О, еще как старалась, хотела все свалить на свою оплошность, вина, дескать, моя, а меня и судите, кто, мол, не ошибается. И что, думаешь, поверили? Как бы не так». Когда-то и предложили нам этот вариант. Это, как я поняла, уже Амаров постарался, и это самое лучшее, на что мы можем рассчитывать. Алла немного успокоилась, замолчала. Не выпуская рук Алексея из своих, заглянула ему в глаза, прижалась к плечу. «Ну что молчишь? Отказываемся? Звать мента?» «Не надо», — покачал он головой. «Когда придет, тогда и придет. Я все сделаю так, как обещал». «А что с партией?» будут исключать. Ах, нашел, о чем горевать! Притворно всплеснула она руками и погладила его по плечу. Леша, да люди из нее сами скоро бежать будут и уже бегут. Но если тебе это так важно... Собрание уже было. Вот как! Весь напрягся он. И что, никто за меня не вступился? Ну, ты как с луны свалился. Где и когда ты видел, чтобы кто-то выступал против линии партии, чтобы голосовали не единогласно, Да не расстраивайся ты так, лёша не стоит она того. Алла еще что-то говорила, но он уже отсутствовал. Столь знакомое уже равнодушие плавно распространилось на все его существо. Когда суд? Только и спросил спокойно. На днях. Все откладывали из-за твоего лечения, это тоже благодаря Амарову. У тебя ведь кроме травм еще что-то неврологическое. Все уже прошло. Он сидел как изваяние вояния. Все прошло, как с белых яблонь дым. Повторил монотонно, без всякого выражения. Не надо так, лёша Встряхнись, раз уж решился. Все еще придет, все вернется, вот увидишь. Только надо немного потерпеть. А там, если захочешь, я к тебе приеду. Да даже и не захочешь, все равно приеду. Она говорила так, будто суд уже состоялся и был приговор, но он не придавал ее словам никакого значения или не хотел вникать в их смысл. В кабинет без стука вошел сопровождающий, остановился у двери и, предупредительно Кошленов, вопросительно взглянул на Аллу. «Да-да, мы все обговорили», торопливо чмокнув мужа в щеку, вскочила она. «Можем идти». То ли за беседу отчиталась, то ли разрешила взять ее с собой. На второй после этой встречи день Алексея прямо из больницы доставили в суд, И не больше, чем через полчаса судья зачитал приговор, которым первоначальные два года лагеря общего режима заменили двумя годами условно, с обязательным направлением на исправительные работы на стройках народного хозяйства. Подробностями процесса вряд ли стоит утомлять читателя, скажем только, что это была хорошо продуманная постановка с отведенной каждому участнику определенной ролью. Как пьеса в театре, где все расписано от начала и до конца. После суда он пробыл на воле всего два дня, а на третий, видимо, исполнители закона и тут подсуетились, уже получил предписание отправиться, куда бы вы думали, да-да, в Жескент, на тот самый ГОК, где Алексей полмесяца возил с рудника медную руду. Родителям о переменах в своей судьбе так и не сообщил. Съездить к ним уже не мог, подписка о невыезде, а писать письма всегда было для него мучительным испытанием. поэтому, следуя убеждению, что отцу с матерью главное знать, что он живой, ограничился очередной телеграммой об отъезде на новую работу в новые края. А о том, что за работа и что это за края, он умолчал. Но, во-первых, он, опять же, по личному убеждению, поступает вполне благородно, дескать, не стоит до поры до времени расстраивать их. А во-вторых, Алла изо всех сил убеждала, что через полгода, и это максимум, он вернется домой. И это второе оправдывало первое, потому что очень хотелось в это верить. И он верил, хотя сверлила где-то в подсознании мысль, что это была позиция страуса, прячущего голову в песок от надвигающейся опасности. Но так легче было уезжать. Известно ведь, что надежда умирает последней. А вдруг, да и правда все обойдется, как видится Алле. Не с бухты же баракты она это взяла». Сам Омаров пообещал такую интульгенцию за его, Алексея, молчание. Как же тут не будешь надеяться? Глава четырнадцатая Майор Волин в смятенном состоянии духа прохаживался взад вперед по своему кабинету. Был уже вечер, но он не спешил уходить домой. Вот остановился у окна, потянулся до хруста в суставах, улыбнулся растерянно, Нет, все-таки какое же это хитрое устройство человек? Ведь сколько лет мечтал выбраться из этого, как он сам определял захолустье, а пришло столь желанное назначение, и оказалось на поверку, что роднее-то этого края, и нет. Прикипел всем сердцем, и к поселку, и к своим непутевым подопечным. А уж как мечтал-то, как мечтал! Особенно размечтался после того, как повысили в звании. Но повысить-то повысили, а все так же оставили прозябать тут, возиться с мелким хулиганьем, в то время как душа требует больших дел. Так он думал всего пару дней назад, и вот тяна. Все-то, оказывается, ему тут мило, все по душе, впору отказывайся. Это он, конечно, так для фигуры речи помыслил. Какой там отказ может быть, когда жена он, как узнала, так на день по десять раз звонит, не сдал ли еще дела. И для детей это целый праздник. Большие уже стали. Большой город им подавай. Разрешите?» Негромкий стук в дверь прервал размышление и даже несколько раз раздосадовал. Но едва Иван завидел вошедшего посетителя, тут же шагнул навстречу с распростертыми объятиями. «Лешка! Кореш дорогой! Сколько лет, сколько зим! Вот уж уважил так уважил! Да с чемоданом таким, будто на целый год! Давай-ка его сюда! Ну, рассказывай, какими судьбами занесло!» Ты же наказывал, Иван дмитрич чтобы сразу к тебе, как только появлюсь в ваших краях, улыбался Алексей. Вот я и послушался. И правильно сделал. Ну, садись. Долго рассусоливать не будем. Сейчас я кое-что тут заберу и едем ко мне. Не забыл еще, как коляски ездить? Майор выдвинул ящик стола и стал копаться в бумагах. Ты пока рассказывай, рассказывай. Больно уж не терпится узнать, что тебя привело сюда. Опять командировка? Все так же на команде заруливаешь. Я вижу с повышением тебя. Ушел от ответа Алексей. Не хотелось вот так сразу огорчать доброго друга. Давно майора присвоили? Ну, давно, недавно, это понятие растяжимое. Оторвался волен от бумаг и кинул быстрый взгляд на Алексея. Для кого-то и год долго, а кому-то и 10 лет как раз. Долго ждал, быстро получил. Для нашего поселка это нормально. Но это и предел, поэтому я... Стоп. Обо мне еще наговоримся. Так, все, нашел. Положил он в карман свернутый листок, сел сам и знаком пригласил Блинова. — Давай, выкладывай, моряк, что у тебя стряслось? — Вот этим чую, постучал по груди. Не по своей ты воле тут очутился. — Верно, Иван Дмитриевич. Вздохнул Блинов и выложил на стол документы. — Тут есть все, чем должна интересоваться милиция. Ну, а дальше все твоей компетенции. Как скажешь, так и будет. — Вряд ли можно было найти что-то другое, что так огорошило бы Волина. От неожиданности он присел на стул и негромко присвистнул. «Вот это да!» Только и вымолвил, быстро пробежав глазами все бумаги, тут же сунул их в открытую еще столешницу и решительно встал. «Ну, тем более поехали ко мне. Там и разберемся, что к чему. Разговор-то уж больно серьезный будет. Чемодан с собой берем. Пошли!» И уже по дороге, за рулем мотоцикла, нет-нет, да и качнет головой майор. «Ну и дела!» Прямо как гром среди ясного неба. И снова уже дома была долгая беседа, но столь же задушевной, как и первые годы назад, она никак не получалась. Слушая исповедь друга, Волин ловил себя на мысли, что не очень-то сочувствует ему. Самой большой для него неожиданностью было не то, что Алексей попал в переплет и был осужден. От сумы до да от тюрьмы не отрекайся, а сам факт, что его кореш уже не тот простой шофер КамАЗа, а деловар со стажем. Хоть мелкая сошка, судя по тому, с какой легкостью подставили его, но деловар. Так майор называл всех, кто ворочил делами. То есть так или иначе был связан со всякого рода фондами, торговлей, снабжением и никогда не скрывал неприязни к ним. Он был одним из тех редких служак, для которых мораль и нравственность общества были не пустым звуком. Такие, как Волин, и являлись честью и гордостью советской милиции. Вот только было их раз-два и да и обчелся. Только ближе к развязке рассказа он немного отошел душой. — Попробуй покрутись в этой сфере тотального стяжательства и останься при этом человеком, — размышлял он, слушая невеселый финал истории. В погоне за богатством и не такие мужики поступаются честью. Да что там честью? Родного отца готовы продать. А этот парень поступил как настоящий мужик, вывел из-под удара жену, а Ритя Алексей умолчал, и этим сохранил достоинство. пусть и сомнительное по своей сути, но достоинство. Так что он просто обыкновенный лапоть, имевший глупость возомнить себя лакированным башмаком. Вот и в истории влип, причем по уши, тоже по стечению обстоятельств. А все это вместе по собственной глупости. В сущности же он так и остался рубахой парнем. «Эх, лёша лёша горестно качает головой Волин, но куда ж тебя занесло? не в свои сани не садись». Разве никогда не слышал? А ты сел. И теперь не только в сане. Ну, ничего, ничего. Это тебе хороший опыт на будущее. А так-то что ж? За одного битого двух небитых дают. Вот бы еще знать мне, что твоя благоверность задумала. Отмазать-то ты ее отмазал отсюда, конечно. Но только ли ее одну? Вот чего ты не знаешь. И будет ли тебе благодарность за это? Или наоборот, как говорят мои гаврики, кинут тебя, как последнего фраера? Большой вопрос». Пока что мне на ум приходит только мысль о козле отпущения. Но с выводами не поспешу. По-всякому дела оборачиваются. Надо поговорить с Джорджем. Он хоть и в опале а связи с прессой в алма не потерял. И, возможно, узнает об окружении этой павы и их планах в отношении моряка. Жаль, сам-то помочь в деле ничем не могу, так хоть ситуацию для него прояснить. Нет ничего хуже напрасных надежд, а она зачем-то его... ими тешит, ишь как храбрится, и не показушно, а явно уверен чем-то. Интересно, что она ему обещает? Впрочем, примерно догадываюсь, быстрое амнистия или досрочное ничего нового на это все поначалу рассчитывают. Тем горше реальность. Да, но Жорж ведь аккурат со своей киношкой укатил. А вроде деньгу там хорошую зашибает, и вернется ли до моего отъезда? Вилами на воде писано. Да и по прибытии может надолго затвориться, что не достучишься и в прямом, и в переносном смысле, потому что запирается в квартире мужик, и тут уж его не тронь. Он книгу какую-то пишет, творит, значит. Что ж, попрошу Лакиса передать ему мою просьбу. Они ведь не только соседи, но и друзья. Иван дмитрич невольно улыбнулся. Да еще какие! Вот уж воистину чудно. Глубоко верующий истинный христианин Лакис — И талантливый журналист, авантюрист, каких поискать, а главное, завзятый атеист, Жорж колода В общем, полная несовместимость. Как там у Пушкина? Стихи и проза, лед и пламень. Ох, Ох, Леша, задал ты мне задачку. К счастью для Алексея, он не мог слышать всех происходящих душеволе наборений, а когда поднял на него глаза, тот все еще покачивал головой, но уже с искренним участием и готовым, так сказать, резюме. Вот тебе, лёша мой вывод. Жизнь не кончается даже с потерей свободы, не говоря уже о деньгах. Ты свободен, и это главное, а деньги – дело наживное. Поэтому сильно не горюй. Неплохо зарабатывать можно и здесь, и жить полной жизнью. Такой, какой ты жил до того, как не вступил на путь наживы. Извини за примуту, но кто ж тебе еще это скажет, как не я? Ты не кисейная барышня, чтобы тебя жалеть, а выслушать правду всегда полезнее, чем обманываться ложным утешением. Боком это иногда выходит. Теперь вот что, пока я не забыл. Вот тебе ручка, бумага, пиши адрес родителей. И не куражься, — пресек он за протестовавшего было Алексея. Я просто не откладываю на завтра то, что можно сделать сегодня. Завтра у нас и без бумаг полно забот. Да что ж ты будешь со мной возиться, будто своих дел нет? все же возразил Блинов. «Я и сам все ходы-выходы на комбинате знаю. Или уж так все изменилось?» «Ничего не изменилось. Только я займусь тобой не потому, что ты мой друг, а потому, что так я занимаюсь всеми вновь прибывшими. Понял?» И вроде бы и шутливо, но постражился. «Не забывай, что я теперь не только твой друг, но еще и непосредственный начальник. Бельмеймен?» «Ну, конечно», — немного повеселил Блинов. «Конечно, Бельмеймен». — Но все же скажи, для чего тебе адреса? — Для чего, для чего, — продолжал шутливо ворчать майор. — Много будешь знать, скоро состаришься. И уже серьезно добавил. — Положено так, лёша чтобы потом не суетиться в поисках того, что зафиксировать можно уже сейчас. В жизни ведь все случается. Так что считай это типичной страховкой на всякий случай. — Ну и не скрою, скоро у меня будет возможность почаще бывать в столице. Если не против, могу заглянуть к твоим родителям. «Нет, нет». Так и подскочил на месте Алексей. «Не надо, Иван дмитрич У отца слабое сердце, да и мать мне лучше. Зачем им знать? Мы с Аллой решили немного подождать. Понимаешь, она...» — замялся он нерешительности. «Даже не знаю, могу ли я об этом говорить с тобой». «Говори, говори!» — ободрил его Волин. «Я даже догадываюсь, о чем ты хочешь сказать. Поверь, на это надеются все, кто прибывает сюда». «На что на это?» — глаза Алексея от удивления округлились. На досрочное освобождение, на что уже больше? Так? Так. Ну и какой срок она тебе напророчила? По половинке? Через полгода, если не раньше. Чуть слышно пролепетал Алексей. Сказала, что уверена. Ну, там же есть кому ходатайствовать, я же говорил. Эх, лёша ты, лёша Теперь уже вслух пожалел его волен И откуда только берется эта уверенность? Да пусть Амаров хоть министром МВД будет. но через полгода тебя никто не отпустит. То же самое и по половинке. Ну, тут хотя бы бывают случаи, но чтобы через полгода. Здесь, конечно, ни тюрьма и ни лагерь, но правила те же. Он неодобрительно зацокал языком. Да, хотел бы я знать, зачем они тебе голову дурят. Что, дохлый номер? Совсем упал духом блином. Совсем? Совсем. Еще раз говорю, Леша, лучше знать горькую правду, чем тешить себя тем... что не осуществится. Тогда больнее будет. Только не раскисай. Время пролетит и не заметишь. Это лишь по первости оно медленно тянется. А, войдешь к колею, ого, еще не захочешь отсюда уезжать. Вот, кстати, Колю Шария помнишь еще? А разве он еще здесь? У него же, по-моему, давно срок кончился. Срок-то закончился давно, а он остался. И девушку, что ждала его сюда, привез. Свадьбу уже здесь сыграли. Потом, когда дочка появилась, мать свою доставил для присмотра за ребенком. Теперь-то уж за двумя, поскольку сына еще заимели. Жена в бухгалтерии работает, сам мастером на участке, так что в материальном плане тоже все в порядке. «Жигуленка даже приобрели!» Волин почему-то вздохнул. «Его бы начальником участка давно поставили, но там другая проблема с ним». «Что за проблема?» — чуть оживился Алексей. «За старое взялся». «Как раз наоборот». верующим он стал лёша потому и ходу нет хотя на деле то весь воз работ тащит на себе даже документацию и ту на него все спихнули если по мне так в поселке легче бы стало жить будь таких проблемных мужиков побольше к сожалению наши партийные товарищи так не думают так то оно все шло нормально Пока Туманов, председатель правкома, не додумался однажды его на доску почёта вывесить. Ну, передовик производства, показатель, то да сё, сам знаешь, как это афишируется. Но сам-то Туманов, видать, не в теме был, а главное то, что другой кандидат на место на той доске почёта уж больно завистливым оказался. Расстроился мужик, что его обошли, и сообщил, куда надо. Там сигнал приняли, и уже через неделю из области партийная комиссия нагрянула. «Как так? Что за чудеса в решете?» С каких это пор у нас баптисты в почете? И пошло-поехало. В общем, фотографию сняли, а вместе с ней и Петра Туманова с должности турнули. За потерю бдительности, так сказать. Это уж потом, когда партком комбината собрался, а я являюсь его членом с правом голоса, отстоял я Петьку. С большим трудом, но отстоял. Оставили его. Так он ведь и правда не знал, что шари баптист. Говоря так, Иван дмитрич заметил, как при слове «баптист» Алексей оба раза вздрогнул и невольно передернул плечами, будто прикоснулся к чему-то неприятному. «Ты что -то вспомнил, — Ты что-то вспомнил, лёш спросил озабоченно. — Нет-нет, — поспешил заверить тот. — Просто обидно за парня. — Так и я о том же. И трудяга, мужик, и дисциплина на участке на уровне. А вот поди ты, недостоин той доски оказался. Получается, ни ко двору нам такие люди. Но опять же, не мое это мнение. А самое смешное в этой истории, если не самое грустное, то, что сам Николай ни под каким соусом не хотел на этой доске висеть. Вот и вышла по его. Трудная у него биография. Уже в семь лет без отца остался, тот, как я узнал по тюрьмам, за веру не раз сидел. Ну и после очередной отсидки помер. Мать, понятно, во всем за ним следовала и сына, считай, одна воспитывала. И вряд ли это по ее вине вышло так, что Николай в другую крайность ударился. «Ну, до этого он тебе сам лучше расскажет, если сдружитесь. А вы сдружитесь, даже не сомневаюсь». «Да? А зачем это я его приплел? Старею, однако». волен покрутил пальцами около головы. «Память вон уже никудышнее стала». «А, хотел сказать, что ничего удивительного в том или зазорного не будет, если останешься тут. Многие работящие парни находят здесь свое место, а ты аккурат из их числа. Руки-ноги у тебя есть и растут откуда надо». Иван Дмитриевич встал, прошелся по комнате и, стоя, облокотился на стол против своего друга. Короче, так. Завтра быстренько все оформим. И учет, и прописку, и на комбинат. Где хочешь работать, не думал? Только не говори, что на складе, — упредил, вскинув руку. Не пойму. На КАМАЗ? Что ж, думаю, согласятся. Недаром же тебя начальство долго еще добрым словом поминало. Ну, и сами хорошо попросим. А жить... «Общагу-то, понятно, сразу дают, но вашему брату разрешено проживать и в гостинице. Хотя это название одно, но все же условия есть, если деньги позволяют, конечно». «Да есть пока», — дотронулся до кармана Алексей и просительно улыбнулся. «А квартиру снять не разрешаются?» «Квартиру? Дай подумать. Тошно мне пока с людьми, Иван Дмитриевич. Понимаю», — согласно кивнул Волин. «В общем-то, есть квартиры, но они только для семейных». «О, слушай!» — хитро прищурился он и довольно потер руки. «А кто знает, друг, да и к тебе жена приедет, а? Тогда мы так и запишем и покумекаем с тем же самым правкомом. Может, он что и выкроет? Шибко благодарен он мне за то мое участие. Только тогда надо будет уладить с надзором. Поначалу ты должен у них четыре раза в месяц отмечаться. Ну, а как не будет нарушений? Пореже. А то и вовсе снимут. Но это все потом уладим». «А пока суд доделал, у меня поживешь». «Нет, Иван дмитрич вот этого мне делать категорически не следует», твердо возразил Алексей. «А что так?» «Во-первых, негоже будет злоупотреблять твоим гостеприимством. А во-вторых, вряд ли это пойдет мне на пользу. Я хоть и немного, но знаю нравы вашего контингента, в число которого теперь попал и сам. Тут же прослывешь среди них как минимум шестерка, и тогда, где бы что ни случилось, всех собак на тебя вешать будут». Ходи потом, доказываю что ты тут ни при чем. Ну, тебе виднее, — согласился волен Может быть, ты и прав. За себя ты сам в состоянии постоять и в опеке не нуждаешься. Да я ее не предлагаю. я что, поживи в гостинице, а как только подвернется квартира, так и переберешься. Но это когда выйдешь на работу, а пока ночуешь у меня. И упредил возражение, приговор окончательный, обжалованию не подлежит. Ранним утром они уже были в милиции и, как не умолял волен своей роли, но именно благодаря ему за считанные минуты были завершены бюрократические формальности, связанные со всеми видами учета, и документы направлены в комбинат. А через три дня Алексей не только был благополучно принят на работу, но уже и опробовал почти новый КАМАЗ. Больше всего порадовало майора, с каким явным наслаждением он копался в машине, проверял работу мотора, прислушиваясь к его вроде бы равномерному гудению и снова уж который раз лез под капот. Чувствовалось, что истосковался парень по общению с такой техникой. Ну, а когда вдоволь погонял машину по кольцевой вокруг поселка и сияющим видом вышел из кабины, то и вовсе расслабился Иван дмитрич Найдет еще себя его друг, найдет. Время залечить душевные раны... работа не даст сникнуть. Вон на следующий день-то уже выходить в смену, за работой все и скрасится. — Ну, лёша вижу, что ты доволен машиной, — подытожил он. — И раз уж нам так везет сегодня, пойдем вправком к Туманову, потолкуем насчет квартиры. авось да не бойся, а? Пошли, пусть пораскинет мозгами.